Глава 8. Кофейный пунш, женщина, похожая на мухоловку и убийца. Финч бежал. Пальто было распахнуто, шарф болтался за спиной, как собачонка на поводке, а ветер размётывал синие волосы. Шапка куда-то подевалась. Он оглянулся. Убийца был уже в двух домах от него. сжимая в руке револьвер, тот нёсся следом, стремительно сокращая разделявшее их расстояние. Помогите, выдохнул Финч. Помогите кто-нибудь. Лишь только эти слова сорвались с его губ, появилось осознание, что звать на помощь не имеет смысла. Никто ему не поможет, никто не справится с убийцей. Тот был быстр, очень быстр. Финч мчался как только мог. У него не было времени даже на то, чтобы ненавидеть Арабеллу, но в голове тем не менее назойливым дверным молотком стучала мысль, что именно эта проклятая рыжая девчонка виновата во всём. И как он мог ей довериться? Какой же он дурак. Нога Финча угодила в выбоину между камнями брусчатки. Он вскрикнул и рухнул на мостовую, больно ударившись коленками. Одежда и волосы тут же покрылись снегом, а ещё снег набился под манжеты пальто и в башмаки. Но мальчик этого не замечал. Он попытался встать, поскользнулся и снова упал. Финч поднял голову. Убийца был совсем близко. А как всё буднично начиналось. Несколько часов назад, когда время едва перевалило за 9 утра, слегка взволнованный, но не более, Финч разглядывал в трамвайные иллюминаторы проплывающие внизу кроны деревьев. Трамвай полз над парком. Путынные заснеженные ветви сплелись паутиной под самыми рельсами, и это древесное море, куда не кинь ни взгляд, казалось безбрежным. Лишь кое-где вздыбленные волны ветвей прерывались верхними этажами домов и кофейными черепичными крышами. Тут и там мигали одноглазые семафоры, установленные на длинных мачтах. Они указывали путь для ленивых пузатых дирижаблей, медленно волочащихся по небу над парком. Было до боли странно и удивительно наблюдать за дирижаблем, летевшим на одном уровне с трамваем. Арабелле здесь бы понравилось, подумал Финч. Сегодня был последний день занятий перед так называемым штормовым перерывом, когда город, оказывается, во власти снежной бури и уроки отменяются. Само собой Арабелла не могла пропустить школу в такой день, ведь учителя должны были выдавать задания на весь перерыв в учёбе. финт приду придил её, что прекращать расследование не станет. До снежной бури оставалось очень мало времени, и он не мог тратить его понапрасну, прозибая в унылых классах. Никаких возможных наказаний за очередной прогул он больше не боялся. Да и что эти по вчерашнему скучные учителя из скучной Фийорити могли ему сделать? Вряд ли у них нашлось бы что-нибудь из арсенала наказаний мадам Ворты из Фогельтром. К тому же, они его уже лишили каникул. Финч ожидал, что Арабелла огорчится из-за того, что он собрался идти по следу дальше, не дожидаясь её. Но девочка восприняла это едва ли не равнодушно. Сперва он заподозрил неладное, но потом вспомнил, с кем имеет дело. Мисс Арабелла Джей, первая ученица класса, просто жить не может без уроков. Финч попрощался с ней и отправился в город. И вот так он оказался в одиночестве в трамвае, очень далеко как от дома, так и от школы. Станция Гренадский парк, Фейни, сообщил голос из вещателей, прервав его мысли, и трамвай остановился. Финч поднялся, натянул шапку и направился к двери. Он и ещё несколько пассажиров вышли из вагона и оказались на станции. Станция представляла собой небольшую площадку под стеклянной крышей. Здесь были несколько скамеек, билетная касса и по совместитетельству газетный киоск, а также вертикальная теплорешётка для чистки пальто. Располагалась станция на высоте 100 футов от земли не меньше. Из-за большими круглыми окнами виднелись лишь кроны деревьев самого большого парка в городе. В дальнем конце площадки темнели два дверных проёма. Из одного выходили отправляющиеся, в другом исчезали только что сошедшие с трамвая. Финч поспешил присоединиться к последним. Переступив порог, он встал на ступеньку винтовой механической лестницы, и та понесла его к земле. Где-то под лестницей извинели цепи, раздавался приглушённый рокот шестерней. Финч глядел себе под ноги. Он не доверял подобным штуковинам и боялся, что его зажуёт. Но, видимо, сегодня лестница уже позавтракала парочкой мальчишек, и меньше чем через минуту он, целый и невредимый, подъехал к земле, глянув по сторонам, Финч достал карту. Если ей верить, ему требовалось дойти до перекрёстка и свернуть на аллею под названием Вейден. Так он и сделал. Нужная аллея нашлась быстро, но путь по ней, в свою очередь, был не в пример дольше. Несмотря на то, что вдали виднелись парковая ограда и дома района Фейни, аллея Вейден оказалась длинной, как проспект. Сходство усугубляло то, что по ней ездило немало транспорта, еще больше ходило. Неффы, экипажи на механических ногах, перешагивали пешеходов и тех, кто сидел верхом на самоходных санях, будто не замечая их. Одна такая громадина, лязгая, переступила прямо через Финча, и ему на миг даже показалось, что она сейчас раздавит его своим огромным черным брюхом. Но днище Неффа проползло на высоте около 15 футов, И не задело бы мальчика, даже если бы тот встал на ходули. Вейден пересекали другие аллеи. На перекрёстках стояли тумбы, афиши на которых сообщали о каком-то исключительно занимательном спектакле "Гадкий жених". Подписи уверяли, что если вы пропустите эту головупоморачительную и умокружительную пьесу, у вас тут же появится плешь, а в кармане заведётся мышь. У тумб толпились почтенные джентльмены с зонтами и шумно обсуждали грядущую премьеру, из чего мальчик сделал вывод, что пьеса даже с таким глупым названием способна вызвать ажиотаж. Наконец Финч добрался до парковой ограды. Рядом с ней расположился фонарь констебля. Полицейский пост здесь представлял собой нечто наподобие трамвайной станции. Сооружение было возведено над деревьями, К нему вела винтовая механическая лестница. Окна светились, и в них проглядывали очертания наблюдавшего за парком служителя законов в шлеме. Рядом с фонарём констебля был пришвартован служебный полицейский дирижабль. Крошечный тёмно-синий аэростат с доброй дюжиной винтов и застеклённым носом гондолы слегка покачивался на ветру. Выйдя из ворот Гренадского парка, Финч оказался на улице. Вся противоположная сторона, которой Было застроено рядом домов, ну или одним длинным домом со множеством дверей. Это с какой стороны посмотреть. Садиться в общественный транспорт вроде Флеппина не имело смысла. Нужная Финчу улица и нужный дом располагались недалеко, и перебравшись через мостовую, мальчик углубился в жилые кварталы. Фейни был одним из центральных районов города и чем-то напоминал слегка более сонную версию Рив. Но в отличие от последнего, который от подвалов и до чердаков заполонили различные вывески, здесь указателей с названиями улиц и номера домов найти было несложно. Время от времени, сверяясь с картой, Финч шел по тихим уютным улочкам, во все глаза разглядывая вывески и витрины. Причудливого и необычного в Фейне было много. В окне аптеки, к примеру, стояли большие стеклянные банки, заполненные зелёной жидкостью, в которой плавали странные существа, похожие одновременно и на уродливых младенцев, и на осьминогов. В витрине цирюльни устроился на стульчике джентльмен с газетой, его волосы были такими длинными и разросшимися, что занимали всё пространство за стеклом. В окне лавки плотоядных растений стояли громадные мухоловки в горшках, Мистер Блувин был бы впечатлён. Возле дверей под вывеской "Мод" на тонкой цепочке сидел крошечный гремлин с пустым ртом. Все его зубы были выдерганы. Он жалобно скулил, обнимая себя ручонками, но это не слишком помогало от холода. Финчу стало жаль беднягу, но ничем помочь ему он не мог. К тому же, у него было дело. Сколько бы странностей кругом ни пытались отвлечь Финча, думал он лишь об одном. Все его мысли занимало место, куда он направлялся. Шаг за шагом, следуя по ухоженным тротуарам Фейни, мальчик приближался к настоящему логову злодея, и вскоре он его нашёл. Финч сверился с картой. Всё верно. Он пришёл по адресу: улица Пикарт, дом номер 8. Уже опробованная однажды схема не подвела и на этот раз. С утра первым делом Финч отправился в адресную контору Горри. Там он выстоял в очереди, поскучал и немного позлился из-за неторопливости и занудства мадам Крейслиц, но это того стоило. К добытому с таким трудом имени Гараций Гор прилагался адрес. И вот он, Финч, стоит здесь и глядит на указанный дом. Это было трёхэтажное строение из тёмно-коричневого кирпича. с покатой заснеженной крышей. В больших окнах витринах в воляжных позах застыли манекены, облачённые в пальто и шубы. Стекла пестрели надписями: "Лучшие ткани, редкие меха, прекрасный список клиентов", и в конце скромно добавлялось: "Хорошее место". Лесенка в 3 ступени вела к входной двери, также застеклённой. Над ней виднелась кованая вывеска Ателье пошива великолепных костюмов Гарация Горра. Финч проглотил вставший в горле ком. Что за тайны его там ждут? Что собой представляет этот Гараций Горр? Неужели скоро выяснится, что именно этому Гарацию Горру нужно было от дедушки? Преодолев уже начавший было пробираться мурашками по коже страх, Финч крепко сжал кулаки, а затем решительно поднялся по ступеням, толкнул дверь. И вошёл в ателье. Как хорошо, что кто-то когда-то изобрёл тёплые решётки, подумал мальчик. Благодаря этому чудесному изобретению можно стоять у входа, и никто не подумает, что ты здесь впервые и неловко топчешься у порога. И тем не менее, Нади Финдж именно что неловко топтался, а ещё глядел на представший перед ним интерьер ателье, боясь моргнуть. Всем своим видом злодейское логово напоминало кофейный салон. Хоть Винч никогда не бывал в таких салонах, он предположил, что именно так они и должны выглядеть. К тому же, судя по крошечным миленьким чашечкам и ползущему по помещению запаху, здесь явно пили кофе. В отеле негромко звучала музыка, вырываясь из рога граммофона. У боковой стены, рядом с камином, расположились кресла, в которых с комфортом устроились несколько джентльменов. Некоторые из них переговаривались. Другие читали газеты, при этом все курили сигары. Там же стоял столик с бронзовым кофейным варителем, то и дело его механическая рука передавала ожидающим джентльменам чашечки с кофе. Свет с улицы, несмотря на огромные окна витрины, в ателье почти не проникал, и оно тонуло в вязкой дрожащей полутьме. В глубине помещения стояли столы, на которых до самого потолка громоздились рулоны с тканью и шерстью, Вдоль стен выстроились манекены в пальто и цилиндрах. Поскрипывая деревянными суставами, они время от времени меняли позы, и в этих их дёрганных движениях ощущалось нечто жуткое. Финч усдрогнул, когда один из манекенов повернул к нему голову. "Прошу вас", раздался вдруг женский голос, деловой и властный. "Ваша очередь". Мальчик успел испугаться, но быстро взял себя в руки. Обращались не к нему. Мистер Скепсинс, поторопитесь, будьте так любезны. Пухлый джентльмен в одном лишь полосатом трико до да носков с подтяжками прошёл мимо Финча и поднялся на небольшой квадратный помост в центре ателье, обитый с виду мягкой вишнёвой тканью. Рядом с помостом стояли три выключенных автоматона в жилетках и с галстуками-бабочками. Мистер Скепсинс развернулся лицом ко входу и замер, словно конференц-йе готовый дать речь. Поднимите руки, сэр, сказали ему. Мистер Скепсинс сделал как было велено, поднял руки, из-за чего стал походить на жулика, застигнутого не в лучшем положении. Ну что вы, мистер Скепсинс, просто разведите их в стороны. Вы ведь не в полиции право, открестил зазвучал смех, и мистер Скепсинс сам, усмехнувшись, развёл руки в стороны. Я бы попросил полегче, со щекоткой, мадам Крипке. Васкликнул он и бросил почтительный взгляд в сторону. "Ну а это уж как получится", ответили ему. Финч поглядел туда, откуда раздавался женский голос, и хоть и не без труда, различил его обладательницу. Женщина в тёмно-красном платье сидела на высоком стуле за стойкой и почти не шевелилась. В руке она держала чёрный мунштук с тонкой папиреткой. Мадам К립ке была дамой в возрасте и обладала резкими, строгими чертами лица. В её красноватых, слегка тронутых сединой волосах торчали длинные острые спицы. Кем именно эта женщина являлась, Финч так и не понял, но вела она себя так, будто была в ателье главной. "Портне за дело", воскликнула мадам К립ке и толкнула рычаг на стойке. В тот же миг глаза лампы троих автоматонов, стоявших без движения у помоста, зажглись. Механоиды, окружив покрывшегося испариной мистера Скепсинса, принялись его обмерять и тут же обшивать. В изящных латунных пальцах сверкнули булавки, раздалось преждевременное: "Ой, мистер Скепсинс!" и детали будущего костюма начали соединяться прямо на клиенте. Для всех присутствующих это было не более чем рутиной, и Финч напомнил себе что ему тоже не стоит удивляться. Осознав, что слишком долго стоит у дверей, мальчик направился к пустому креслу. Он надеялся, что джентльмены не поднимут шум, стоит ему только приблизиться, но они были слишком заняты газетами и беседами, так что попросту не обратили на него никакого внимания. Финчу селся в кресло и тут же похвалил себя за верное решение притвориться клиентом. С того места, где он сидел, Открывался прекрасный обзор на всё ателье. Мальчик сразу же увидел то, что раньше было скрыто за пирамидами рулонов ткани: заднюю дверь, вероятно, ведущую во двор, а ещё лестницу на этажи, тонущую в потёмках. Наверное, сам городок Игор наверху, подумал он. "Мадам К립ке, боясь пошевелиться, воскликнул мистер Скепсинс. У вас предусмотрены скидки за уколы булавками?" Не стоит, мистер Скипсиൻസ്, ответила женщина. Наши портные крайне аккуратны. Но если вы так уж хотите скидку, я могу попросить их кольнуть вас. Довольная собственной шуткой, мадам К립ки рассмеялась, а затем крутанула колёсико стоявшей перед ней лампы, увеличивая огонёк, и начала что-то записывать в толстую тетрадь, лениво помакивая перо ручки в чернильницу. За стойкой стало светлее. И Финча буквально пригвоздила к креслу, когда он увидел то, что висело на стене за ней. Мадам Крипке сидела в тени огромной и весьма мрачной картины в витой раме. На этой картине был изображен сам хозяин ателье. Это был он. Человек в черном. Гораций Гор, джентльмен 45-50 лет, являлся обладателем широкого тяжелого лица и, дымчатых бокенбард и хмурых косматых бровей. Крупный нос нависал над жёсткой складкой рта, глаза щурились, будто хозяин ателье проверял, из какого вы теста. Человек в чёрном был в костюме, который описывал мистер Хэм: в пальто с воротником из вороньих перьев и низко надвинутом цилиндре, отбрасывающем на лицо глубокую тень. В руке он сжимал трость с серебряной рукоятью в виде пёсиной головы. «А что, мистер Горр?» раздалось вдруг совсем рядом, и Финч дернулся от неожиданности. Задавший вопрос тощий джентльмен в круглых очках обращался к сидящему в соседнем кресле престарелому обладателю новощенных бакенбард, острыми кончиками которых, несомненно, можно было заколоться. «А что с ним?» – спросил собеседник. Господа, ожидающие своей очереди, перешли с абстрактных тем к обсуждению от Илье и его хозяина, «Я слышал, что некоторые костюмы он шьет сам, без этих», — презрительно поморщился первый джентльмен, ткнув сигары в автоматонов, обшивающих мистера Скепсинса. Ему ответили с нисходительным смехом, а один из присутствующих пояснил. «Ну, почтенный, для этого вам нужно быть по крайней мере банкиром. Мои соболезнования». И все снова рассмеялись, кроме джентльмена, заинтересованного в личном обслуживании хозяином ателье. Я всего лишь хотел убедиться, что слухи не врод, и что мистер Гор сам всё измеряет, кроит и шьёт. Я-то думал, так уже не делают. Мистер Гор делает, ответил другой джентльмен, до того молчавший. Но для этого нужно быть исключительным клиентом. Да и пошитые лично им костюмы стоят баснословных денег. В беседу включился старичок с моноклем в левом глазу. Он напустил на себя весьма заговорщический вид и спросил: А вы слышали о том, что мистер Гор добывает многие редкие и ценные меха не то чтобы очень законным способом? Удивили. Именно поэтому и вы, и мы здесь, а не в Жирабо, где их осунувший секрет только и может твердить своё это: "Простите, но никаких воротников из меха ночных котов. Отлов ночных котов запрещён". А здесь у Горра, скажу вам по секрету, моей супруге пошили целую шубу из меха ночного кота. Что там какой-то воротник? Джентльмены покивали и замолчали. Под потолок ателье отправилось ещё несколько клубов дыма. Кто-то нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, кто-то проверил время, достав часы на цепочке, а кто-то перелистнул страницу газеты. Прошло всего 15 секунд тишины, но общество ожидающих своей очереди джентльменов снова заскучало без сплетен. Господа, спаса ситуацию один из них. Что думаете о гадком женихе? Кто-то уже ходил? Есть отзывы. Прочие с удовольствием поддержали богемную тему. Я слышал, что их главный актёр тот ещё фрукт. Вы хотели сказать овощ, потому что, как мне говорили, он не играет, а пускает слюни. Все рассмеялись. Когда джентльмены перешли к обсуждению туалетов, актрисок и мест в зале, Финч понял, что оставаться здесь дольше бессмысленно. Нужно пробраться наверх. Глядя на лестницу, которая вела на этажи, Финч с досадой отметил, что ему предстоит пройти через всё ателье. Он перевёл взгляд на автоматов портных. Те буквально не поднимали голов от работы, в то время как у их жертвы уже явно затекло всё тело от неизменности позы. Мадам К립ке, как и прежде, курила поперёдку и что-то записывала в толстую тетрадь. Все были заняты своими делами, и Финч воспользовался этим. Он встал с кресла и блуждающей походкой направился к столам с рулонами, сделал вид, что разглядывает ткани, при этом якобы невзначай начал подбираться всё ближе и ближе к лестнице. Никто не замечал его перемещений, и Финч немного осмелел. «Сейчас я узнаю все тайны человека в черном», — подумал он и уже поставил ногу на первую ступеньку, когда... «Могу я вам помочь, юный сэр?» — раздался вдруг голос за спиной, и Финч обернулся. Перед ним стояла мадам Крипке, с зажатым между пальцами оттопыренным в сторону мунштуком и подозрением в глазах. И как это она умудрилась оказаться рядом, когда он только что видел ее за стойкой? «Да, мэм», — пролепетал Финч, — «мне...» «Мне нужен мистер Горр». «Зачем?» — удивилась мадам Крипке. «Пошить костюм. Это же ателье мистера Горра». Женщина снисходительно улыбнулась. «Так и есть. Но мистер Горр почти не шьет костюмы лично. К тому же его сейчас нет. Ненадолго отлучился. Уверена, я смогу вам помочь. Какой костюм вам нужен?» «Выходной, мэм», — выдал Финч заготовленную заранее ложь. «Для всяких, эм, званых вечеров». сванных вечеров, она недоверчиво изогнула бровь. Ну-ну. Кажется, меня раскусили, отчаянно подумал Финч. Она понимает, что я бедняк. Она слишком умная. Не может помощница злодея не заметить, что я одет в старую школьную форму. Между тем, помощница злодея, если всё и поняла, то не подала виду. У нас самые лучшие и редкие ткани и меха из тех, которые только можно достать. С гордостью сказала мадам К립ки: "Есть даже шерсть мохнатого снежного червя. Очень модно для шуб и воротников в нынешнем сезоне". "А можно что-то такое?" Финч ткнул пальцем в портрет мистера Горра. Мадам К립ки бросила быстрый взгляд на картину и рассмеялась. "Нет", ответила она. "Это решительно невозможно. Такие пальто уже давно не шьют. Да и носят их разве что сам мистер Горр и его компаньон". Финч напрягся. «Компаньон?» — спросил он. «Но на вывеске только одно имя, и я подумал...» «О, так было не всегда», — сказала мадам Крипке, после чего затянулась попередкой, выпустила изо рта струю дыма и решительно вернула тему в изначальное русло. «Так что мы будем делать, юный сэр?» «С костюмом для ваших...» — она сделала выразительную паузу. «Званых вечеров». Снег падал большими хлопьями, напоминающими перья. Финчу казалось даже, что в уличном шуме он слышит звук распарываемых подушек, из которых эти перья и сыплются. Мальчик расхаживал у входа в ателье и пытался решить, что же делать дальше. Никаких подробностей он не узнал, никаких тайн не выведал, не получилось даже понаблюдать за человеком в чёрном. Мадам Крипке предложила Финчу вернуться немного позже, в сопровождении мамы, папы или гувернантки. И он не стал спорить и уточнять, что такое гувернантка, чем бы вероятно вызвал лишние подозрения у этой важной дамы, и выдвирился из ателье вон. Отправиться домой просто так Финч не мог. Слишком долгий путь он проделал, слишком много волнений испытал, чтобы в итоге это всё оказалось напрасным. Мадам К립ке сказала, что мистер Гор отлучился ненадолго, подумал Финч. Я просто должен его дождаться. Сланяться возле ателье было рискованно, да и мёрзнуть под таким снегопадом не хотелось. Финч огляделся, высматривая какой-нибудь подъезд или навес над ближайшими лавками, но почти сразу же обнаружил кое-что получше. На другой стороне улицы располагалась кофейня. Её большие светящиеся окна выходили прямо на ателье. Вывеска гласила: "Лестница в шляпной коробке". Что за причудливое название, подумал Финч. и сорвавшись с места в припрыжку бросился к кофейне. Оказавшись у двери, он увидел щит, больше похожий на грифельную доску, на которой изящным почерком было выведено: "Лучший в городе кофейный пунш. Закажите и убедитесь". Внизу стояла приписка: "Сегодня в меню кремовые пирожные". Решив, что лучше и придумать сложно, Финч потянул на себя дверь, и его тут же окутал запах кофе. В кофейне было очень уютно. Горели камины, на небольших столиках стояли лампы под круглыми абажурами. За столиками в удобных креслах сидели в основном почтенные джентльмены, погружённые в газеты или книги. У дальней стены располагалась стойка, заставленная колоннами кофейных чашек и блюдец. Также по всей кофейне были расставлены коричневые и кремовые шляпные коробки. Интересно, подумал Финч, в какой из них находится та самая лестница? Дождавшись, когда тёплая решётка сделает своё дело, мальчик направился к столику у окна. Возле него он нерешительно огляделся, но так и не увидев, у кого можно было бы спросить разрешения, просто уселся в кресло. Первым делом он посмотрел в окно, ателье было прекрасно видно. После чего глянул на прочих посетителей и сразу же отметил то, что все сидят без верхней одежды. Боясь выдать, что он в кофейне впервые в жизни, Финч поспешно снял пальто, шарф и шапку и повесил их на вешалку, стоявшую в нише рядом. К его столику пляшущей походкой подошла румяная девушка с каштановыми волосами, подвитными и собранными на макушке в виде причудливого цветка. На ней были тёмно-коричневое полосатое платье и бежевый фартук. Добро пожаловать в лестницу в шляпной коробке, сказала девушка. «Мое имя Шарлотта Бримс, но все зовут меня мисс Шарлотта. Что будете заказывать, юный сэр?» Финч выдал первое, что пришло в голову. «Лучший в городе кофейный пунш и кремовое пирожное». «Отличный выбор», — с улыбкой похвалила мисс Шарлотта. «Что-нибудь еще?» «Э-э, нет, больше ничего», — ответил Финч смущенно. И добавил. «Благодарю». Девушка задорно подмигнула ему. «Тогда я спешу исполнить ваш заказ». Мисс Шарлотта промямлил Finch краснее. Можно задать вам вопрос? Конечно, милый, какой? А почему, почему лестница в шляпной коробке? Девушка хмыкнула. Судя по всему, этот вопрос задавали часто. Есть целая история, сказала она. Говорят, наверху, над нами, жил один писатель, и однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что у него на кровати стоит неизвестно откуда там появившаяся шляпная коробка. в которой ничего не было, кроме маленькой лестницы. Хозяину так понравилась эта история, что он назвал свою кофейню «лестницей в шляпной коробке». А что было с этой коробкой? Откуда она взялась? И куда вела лестница? «Никто не знает», — многозначительно подмигнув ему, сказала мисс Шарлотта. «Это тайна без разгадки, поэтому она по-прежнему остается такой интригующей. Все, я побежала. Лучший в городе кофейный пунш и кремовое пирожное — Не прилетят сюда сами на крошечном пирожном дерев жаблике. Она ушла, а Финч уставился в окно. Он глядел на ателье, на проезжающие мимо экипажи и думал о лестнице внутри шляпной коробки. Куда же она вела? И откуда взялась в комнате писателя? По улице медленно прополз чёрный двухэтажный экипаж. Финч вздрогнул. Это был Фроббин. Экипаж проехал мимо ателье и не останавливаясь, двинулся дальше. Приглядевшись, Финч понял, что фроббин вовсе не чёрный, а фиолетовый. Должно быть, здесь таких полным-полно, подумал мальчик. Тут вернулась мисс Шарлотта с подносом. На нём стояла блюдце с чем-то напоминающим смесь судейского парика и морской ракушки, а в чашке дымился тёмно-красный, почти чёрный кофейный пунш. Всё это переместилось на столик напротив мальчика. Угощайтесь, юный сэр. С улыбкой сказала мисс Шарлотта и отошла от его столика. Какой-то старик поднял руку с пустой чашечкой, видимо, просил обновить ему кофе. Финч никогда прежде не пробовал кофейный пунш. Он понюхал варево в чашке, от него распространялся крепкий и очень душистый аромат. Осторожно отпив немного, в тот же миг Финч чуть не упал в обморок. От одного глотка кровь внутри него будто бы закипела, а из ушей едва не пошёл пар. Голова слегка закружилась, и Финчу показалось, что он вот-вот умрёт. И всё же, несмотря на свои странные ощущения, мальчик решил, что не может вот так запросто взять и умереть, не попробовав пирожное, и взял в руки ложечку. Пирожное было просто восхитительным. Чего-то столь же вкусного Финч мог бы поклясться, он в своей жизни никогда не ел. Крем таял во рту, по мнению мальчика, неподобающе быстро. но подействовало пирожное на него невообразимым образом. Настроение мгновенно улучшилось. А Арабелло в школе злорадно подумал Финч. Высчитывает свои странные числа или корпит над идеальным наклоном букв на уроке каллиграфии и письма. И даже мечтать не может о кремовом пирожном или о лучшем в городе кофейном пунше. К кофейному пуншу Финч привык глотка с четвертого, и ему больше не казалось, что тот так уж крепок. Вскоре он его как следует распробовал, а уже через полчашки мог бы поклясться, что во всём городе лучшего пунша ни за что не сыскать. Но уж чего мальчик не замечал, так это того, что коронный напиток кофейни имел свойство убаюкивать. Финч глядел в окно, на снег, на светящиеся окна здания напротив. Справа от входа в ателье темнел проезд во двор. Должно быть, именно туда ведёт задняя дверь. Финч наблюдал за сонно проползающими мимо экипажами и ложка за ложкой отправлял пирожные в рот, пока от него ничего не осталось. Не забывал он и про обжигающий горько-сладкий кофейный пунш. Тепло, уют и коварный напиток постепенно победили Финча. Разговоры посетителей и шелест страниц кругом в какой-то момент слились и стали напоминать мерный доносящийся издалека гул. Огонь в каминах будто прилёг к углям. О тени наоборот выросли и стали бродить по кофейне. Голова Финча склонилась на подбородок. Он на мгновение закрыл глаза и сам не заметил, как заснул. Ему снилось, что он бредёт через заснеженный город, пробирается сквозь снегопад, кого-то преследует. Вот только чёрная фигура в метели неизменно тает в снегу, стоит ему хоть немного к ней приблизиться. Мисс Колн, зовёт он, пытаясь перекричать вой ветра. Вернитесь, мисс Колн. Но мисс Колн не слышит. Неожиданно Финч опускает глаза и видит кровь на снегу, чёрную, не птичью кровь. Он идёт по следу, вглядываясь в заметаемый тротуар, пока не оказывается у каких-то дверей. Задрав голову, Финч пытается прочитать то, что написано на вывеске. Кабинет доктора. Как вы не понимаете, это сговор, раздался раздражённый голос совсем рядом, и Финч открыл глаза. говорил какой-то седовласый джентльмен, обращаясь к другому седовласому джентльмену. Они сидели за соседним столиком. Позвольте, сговор состоит в том, что акции Уолши взлетят после бури, уточнил собеседник. Как и Горбист, сэр, не забывайте о Горбисте. Судя по всему, за соседним столиком шло обсуждение газетных передовиц, неустанно вещающих о каждом чихе магната в городе. Финч вдруг обнаружил, что завёрнут в клетчатый плед И как ни старался, всё никак не мог взять в толк, откуда тот взялся. "О, обрадовано воскликнула мисс Шарлотта. Вы проснулись?" Девушка подошла к нему. Она глядела вовсе не строго, а как и раньше, добродушно. "Да, я, кажется, я заснул. Простите, я не хотел." "Что вы?" махнула рукой мисс Шарлотта. "У нас это разрешено." "Правда?" удивился Финч. "Конечно." Наши посетители частенько засиживаются с газетами и книгами, но порой она склонилась к нему, приставила ладонь к губам и по секрету сообщила: "Их книги оказываются такими скучными, что они засыпают прямо над ними. И тогда я приношу им плед и укутываю их. Неужели вы подумали, что вас выгонят из-за того, что вы заснули?" Финч неуверенно покачал головой и спросил: "А долго я спал?" "Всего полтора часа, совсем мало по меркам наших снов". Кажется, я всё проспал, мрачно пробормотал Финч и зевнул. Что именно? спросила мисс Шарлотта. Финч поглядел на неё и подумал: не будет никакого вреда, если я кое-что ей расскажу. Она выглядит очень доброй, вдруг она мне поможет. Мне нужно было в ателье на той стороне улицы, сказал он и кивнул в окно. Туда, где шьют великолепные костюмы. Вы его знаете? Да, ателье мистера Горра, кивнула мисс Шарлотта. Как по мне, неоправданно дорогое заведение. Мне больше нравится Флориан с улицы Бре. Но мадам К립ке, модистка из ателье мистера Горра, к нам приходит каждый вечер. Она просто обожает желудёвые трюфели и мармелад с черничным кофе. А вы знаете мистера Горра? спросил Финч. Да, слегка нахмурилась мисс Шарлотта. Он иногда заходит, заказывает чёрный кофе с горьким шоколадом, что-то пишет в чёрной тетради и уходит. Не слишком приветливый господин, вечно хмурый и занятой. «Так вот же он сам!» — воскликнула девушка, глянув в окно. Финч проследил за ее взглядом и увидел черный фробин, остановившийся у входа в ателье. Дверца открылась, и из экипажа под снег вышел высокий и довольно громоздкий человек в черном цилиндре и пальто с воротником из вороньих перьев. В руке он сжимал трость. Несмотря на довольно сильный снег и расстояние, Финч всё же узнал его. Это был Гараций Гор, человек, изображённый на картине в ателье. "Мисс Шарлотта, мне уже пора", сказал Финч и поднялся. Он поспешно надел пальто, шапку, обмотал шею шарфом. "А сколько, а сколько стоит лучший в городе кофейный пунш и кремовые пирожные?" "8 фунтов", мисс Шарлотта выглядела слегка огорчённой его поспешным уходом. Финч заплатил И пожелав мисс Шарлотте хорошего вечера, выбежал из кофейни. Девушка крикнула ему вслед: "Заходите к нам ещё!" Но он этого уже не слышал. Мальчик опрометёно ринулся через мостовую, не обращая внимания на гудки клаксонов и возмущённые окрики тех, кто не поленился высунуться из окошка. Проскользнув мимо входа в ателье, Финч сразу направился к арке, ведущей во двор. Двор был маленьким, Почти все пространство в нем занимал, судя по форме, троф, накрытый чехлом. Как Финч и предполагал, задняя дверь ателье выходила именно сюда. На ней, на гвоздике, чуть покачивалась вывеска «Только для поставщиков тканей и шкур. Камево и жорам вход запрещен, только если они не хотят быть освежованными». В этой надписи отчетливо читался характер мадам Крипке «Только для поставщиков тканей и шкур. Но Финч так и не понял, что такое освежёнными, хотя и догадывался, что это как-то связано со свежестью. Наверное, камеевые ёжров здесь натирают снегом, чтобы отвадить. Поднявшись по ступенькам и подойдя к двери, Финч уже взялся было за ручку, когда вдруг уловил шевеление за спиной. Он обернулся и в первое мгновение даже подумал, что ему почудилось. И тем не менее, что-то во дворе всё же происходило. Что-то очень странное. и при этом пугающее. В нескольких шагах от двери от Илье ветер подхватывал снег, но делал он это как-то неправильно. Он не швырял снег обратно, а закручивал кольцами, создавая из него нечто похожее на пружину. Вихрь все рос и рос, и в какой-то момент из него неожиданно раздалось вполне отчетливое кряхтение. Финч спрыгнул с лесенки и, притаившись за накрытым трофом, выглянул из своего укрытия. Из земли что-то поднималось. Оно будто стягивало со всех сторон к себе снег, и снег становился частью его и придавал ему очертания, вырисовывал форму. Прямо на глазах у поражённого Финча, выросший из земли снежный кокон, стал походить на человеческую фигуру. Сперва появилась голова, затем плечи, длинные руки. Глядя на эту жуть, Финч не дышал. По спине бежали мурашки. Незнакомец был одет в лохмотья, в серый, давно вышедший из моды костюм и при этом кутался в плащ, сшитый из лоскутов. Длинные белые волосы разметывал ветер, а кончик громадного длинного носа ходил ходуном. Не птица, ещё одна не птица. Лицо незнакомца было невероятно сморщенным. Рот напоминал изломанную чёрную трещину, из которой на острый подбородок текла вязкая чернильная слюна. На месте левого глаза у старой нептицы зияло уродливое и заросшее пустая глазница. Это же тот одноглазый, о котором говорила мадам Клара, понял Финч. Как же его там звали? Корниус? Корпиус? Нет, Корвиус. Корвиус одноглазый. Тот, кто что-то там придумывал. Нет, предсказывал. Это он предсказал всё, что сделала мадам Клара: про Геленкопфа и остальное. Но что он здесь делает? Старик огляделся по сторонам и медленно пошаркал к лесенке. Он горбился и кряхтел, одной рукой поддерживал поясницу, а другой хватался за поручень, оставляя в снегу на нём след от длинных костлявых пальцев. Поднявшись на площадку, он толкнул дверь и исчез в atelier. Что ему там понадобилось, что он задумал? Финч почти сразу же сам ответил на свой вопрос. Было очевидно, что одноглазый зачем-то пришел к мистеру Горру. Немного выждав, мальчик выбрался из-за трофа, взбежал по ступеням и остановился у двери. Затаив дыхание, он повернул ручку и замер, а затем, когда ничего не произошло, открыл дверь. Тут же зазвенел колокольчик, и Финч, одним прыжком преодолев расстояние от порога до ряда столов с рулонами ткани, притаился в проходе. «Кто там пришел?» Долетел до него голос мадам Крипке, а следом раздался приближающийся стук каблуков. Мадистка подошла к двери, поежилась от холода, выглянула за порог и, никого не увидев, затворила дверь. Проворчав сквозняк, наверное, она вернулась на свое место за стойкой. Финч на четвереньках прополз по проходу и выглянул из-за рулонов с бурой шерстью. В ателье все было примерно так же, как и когда он его оставил. В креслах у камина вкурили сигары и пили кофе чопорные джентльмены, и даже будучи в одних кальсонах до трико, выглядели они высокомернее многих одетых людей. Автоматоны-портные, как и прежде, механически исполняли свою работу, а их хозяйка, модистка мадам Крипке, сидела за стойкой, потягивала кофе из крошечной, размером с напёрсток, чашечки и курила папиретку, время от времени делая записи в тетради. Лестница, ведущая на этажи, располагалась всего в паре шагов от мальчика, и всё же подобраться к ней незамеченным было не так-то просто. Мадам К립ке со своего места прекрасно видела основание лестницы и могла уловить движение рядом с ней даже боковым зрением. Мистер Трогвей, вы следующий, мадистка повернулась к джентльменам в креслах. И Финч понял, что это его шанс. Он уже было выбрался из своего укрытия, когда вдруг увидел нацеленный прямо на лестницу взгляд, будто бы что-то почувствовавший мадам К립ке. Мальчик замер и остался на месте. Мадистка отвернулась и снова углубилась в свои записи. Что же делать? В отчаянии подумал Финч. Как же перебраться на лестницу? Дождаться, когда кто-то зайдёт в дверь и отвлечёт на себя внимание мадам К립ке? А если это случится не скоро? А если посетитель не сильно-то и отвлечёт её внимание? Отвлечёт её внимание. Финч вдруг понял, что ему делать. Это было очень рискованно, но ничего иного ему не оставалось. Он пополз обратно в начало прохода, подкрался к двери, распахнул её и в тот же миг толкнул ближнюю пирамиду рулонов. Те покатились и с грохотом стали падать на пол соседнего прохода, разворачиваясь, ударяясь друг о друга и создавая настоящий кавардак. Да что же это такое, возмущённо воскликнула мадам Крипки. и бросилась узнавать, в чём там дело. А Финч тем временем прополз по своему проходу и стремительно перебрался на лестницу. Да, получилось. Лишь оказавшись вне поля видимости с первого этажа, он позволил себе остановиться, отдышаться и послушать, что происходит внизу. Судя по раздражённому голосу мадам Крипке, она как раз возвращала рулоны на место. Мадистка громко жаловалась на сквозняки и на плохую дверную защёлку, которая не в силах удержать треклятую дверь на месте. Финч с облегчением вздохнул. Мадам Крипки его не увидела. Отмирев, он осторожно двинулся вверх по ступеням, боясь натолкнуться на мистера Горра или же на старика Нептицу. Вскоре Финч оказался на втором этаже. Лестница вела ещё выше, но мальчика заинтересовала дверь, выходящая на площадку. Из-за неё раздавались голоса. Финч подкрался к ней и прислушался. Прошу вас, мистер Корвиус, вот сюда, говорил кто-то незнакомым глубоким голосом. Да-да, прокричали в ответ. Финч наклонился и заглянул в замочную скважину. Стены комнаты были обиты тёмной полосатой тканью, на полу лежал ковёр. На небольшом помостике в центре помещения стоял, раставив руки в стороны, старик Корвиус. Его лоскутный плащ был скомкан и валялся рядом. Там же кучей громоздился и остальной костюм не птицы. Одноглазый был гол. Финчу тут же вспомнилось существо на скамейке возле школы. Но сейчас открывшаяся мальчику картина вызвала в нем такое острое омерзение, что его едва не стошнило. Одноглазый был невероятно худ. Ребра старика торчали, словно он голодал последнюю сотню лет. Белая кожа висела на них лохмотьями до самых колен, и ее сплошь покрывали серые, будто восковые пятна. Костлявые ноги и руки, не птицы, напоминали заснеженные древесные ветки. По плечам рассыпались длинные седые волосы, редкие и сальные. Старик водил головой на тонкой шее из стороны в сторону, и было просто удивительно, как эта шея не подламывается под весом огромного клюва носа. Финчу на ум пришло слово, которое лучше всего подходило, чтобы описать это отвратительное существо – «старьё». Поза Одноглазого выдавала, что тот ожидает примерки, и вскоре он ее дождался. К старику подошел сам мистер Гор, запакованный, как в футляр, в угольную жилетку и брюки. Держа в руках длинную мерную ленту, он начал деловито измерять ее старика. Судя по всему, хозяина ателье нисколько не смущало, что его клиент, во-первых, не человек, а во-вторых, омерзителен и гол. Вы предпочитаете двубортный сюртук или однобортный, мистер Корвиус, спросил Гараций Гор. Этот старикан что, просто пришёл пошить себе костюм? удивился Финч. Решил обновить гардероб? Это, конечно, логично, учитывая тот хлам, в который он был одет. Но он ведь не банкир. Что там говорили те джентльмены? Вряд ли у этого дряхлого мистера Непциса есть столько денег, чтобы мистер Гор лично шил ему костюм. Двубортный, каркнул в тем времени одноглазый. Его голос походил на звук шагов по снегу. В мою молодость все носили китель фраки, манжеты с обшлагами, два ряда блестящих пуговиц, воротники до самых ушей, длинные узкие фалды. С китель-фраками надевали сапоги ботфорты с острыми носами и пряжками. «Плащ через плечо, треуголки с перьями. Ох, что это была за мода! Величие и гро-гро!» «Гротеск?» «Грозность! Мы были прекрасны!» «Охотно верю», — пробормотал мистер Горр, закончив обмерку и повесив ленту на шею. «Но ваш новый костюм, смею уверить, будет не хуже». «Я надеюсь, очень надеюсь, Горр!» Хотя я знаю, что костюм, который вы обещали Геленкопфу, будет не в пример лучше. Винч в мгновение даже отпрянул от замочной скважины. Снова Геленкопф. Снова это имя. Значит, это не просто пошив костюма. Это ещё один фрагмент всего того же сговора. Мальчик вновь прильнул к замочной скважине и успел заметить удивление, проступившее на лице мистера Горра. "Что?" спросил он. Неужели вы бы тоже хотели себе такой костюм? Но, «Ну, разумеется, хрипло крикнул старик. Мне бы он не помешал, но в отличие от Геленкопфа, мне плевать на его мягкость. Мне хватило бы и того, чтобы он был сшит из нужной ткани. Мистер Гор отошёл от одноглазово, и склонившись над верстаком, стал что-то вычерчивать угольком на белой ткани, используя изогнутое лекало. Есть новости? — спросил он, не отвлекаясь от работы. «О, новости!» — проворчал старик. И было неясно, радостно или же раздраженно. Он продолжал стоять на помосте, расставив руки в стороны, и, судя по всему, ему совсем не было холодно или неудобно. «Все развивается, как и планировалось. Как я и предрек, Коран и Колн попали к Келленкопфу. И вся ирония в том, как именно это произошло, ну вы и так об этом знаете». И тут Финч вспомнил. Бульвар разбитое сердце. Печальная замёрзшая женщина даёт ему перо. Щека пылает от её прикосновения. Печальный замёрзший мужчина пытается обогреть свою спутницу, но у него ничего не выходит. А он, Финч, предлагает им спрятаться и переждать у него дома. Ему стало по-настоящему жутко. Кое что встало на свои места. Именно об этих двоих говорила мадам Клара, госпоже директрисе Фогельтрум. Она просила мадам Ворту, умоляла её убедить мальчишку, который спустил за ними охотника, простить их. Мистер Горр между тем взял в руки большие портняжные ножницы и начал вырезать из ткани детали. Щёлк, щёлк, щёлк. Мы так ничего от них и не добились, сказал он, пока что они не выдали ни слова правды. Каран уже почти убит пытками, но Колн каким-то образом удалось сбежать. Она долго не протянет, хищно усмехнулся одноглазый, глядя в спину хозяина от Ильи. Я буду очень рад, если её обнаружит Керри. Он тогда сам её убьёт, и конец нити этой замечательной кровавой иронии свяжется с её началом. Но это ничего не изменит, напомнил мистер Гор. Мы так и не знаем, где мальчишка прячет чёрное сердце. Снова этот мальчишка, пронеслось в голове Финча. Кто же он такой? Хозяин ателье раздражённо нахмурил брови и добавил: Я выскажу предположение, мистер Корвиус, что вы намеренно всё усложняете и утаиваете. Почему бы вам просто не рассказать, где же вот прочие, чтобы мы их отловили прямо в их гнёздах? Я ведь не раз говорил вам, утомлённо начал старик. Я не знаю, где они живут. Они не делятся со мной, а выпытывать опасно. Он спрятал их, боясь, как бы Круагеленкоп в до них не добрался. «После того, что случилось с этим болваном Ри, они настороже!» Финч в отчаянии закусил губу. «Ри? Мадам Клара говорила, что его свели с ума. Это дело рук заговорщиков? Что он должен был им сказать? Где находится это непонятное черное сердце?» Корвиус меж тем продолжал. «Вы очень зря переживаете, Горр. Мои пророчества еще никогда не разочаровывали. Они всегда исполняются». И одно из них исполнится в этот раз. Эти наивные глупцы по-прежнему приходят и спрашивают о своей судьбе, просят совета, просят рассказать им, как поступить. Они ничего не подозревают, они верят мне. И в этом их ошибка, усмехнулся мистер Гор. Но я всё никак в толк не возьму, как столько лет вам удаётся их дурачить? А, мой дорогой Гор, хвастливо начал старик. Для этого нужно уметь тонко просчитывать сотни, тысячи вариаций событий, манипуляции, советы в нужный момент, игра на чувствах и страхах. Ваше пророчество это произведение искусства. Мистер Горр отошёл от верстака и начал закреплять на одноглазом детали жилетки и брюк, соединяя их булавками. Так и есть, Горр, так и есть. Невероятно сложно дёргать за нити, приводя их к нужному мне замыслу. Но в итоге, когда моё очередное пророчество сбывается, то есть эти болваны сами его исполняют, стремясь изменить свою судьбу. Все узелки связываются, все верёвочные ступени встают на свои места, образуя лестницу. Я ещё на несколько шагов становлюсь ближе к своим целям. Искусство, вы говорите? Художники просто жалкие бездари в сравнении со мной. Я рисую по судьбам, размешиваю на своей палитре жизни. «Очень поэтично» звучит. Старик не оценил похвалы и угрюмо опустил голову. «Только с этой девкой вечно были трудности», — сказал он. «Она никогда мне не верила, и она очень опасна для всего нашего плана». Мистер Гор взял в зубы булавку и процедил сквозь нее. «Мой компаньон как раз занимается Кларой Шпигель-Робераух. Он уже очень близко». Его агент добыл все отмычки и скоро выполнит то, что от него требуется. Полагаю, всё будет сделано к началу бури. Мадам Клара, в ужасе подумал Финч. Агент это, конечно же, Сергиус Дрей, и он готов выполнить то поручение, которое дал ему компаньон мистера Горра. У него есть все отмычки. Она в опасности. Да-да, это хорошо, тем временем пробормотал старик. Клара не просто заслуживает смерти, я хочу её слёз. Хочу, чтобы её сердце не остановилось, а разбилось. Разбитые сердца. Ах. Это стоит любых потраченных сил, любого времени. И банка с разбитым сердцем Клары Шпиглер-Абераух встанет на одну полку рядом с банкой, в которой лежит разбитое сердце мальчишки. Вам совсем их не жалко? спросил мистер Гор безразлично. Ведь Геленкоп хочет их уничтожить. Всё же они ваши родичи. «Не родичи они мне!» — с презрением ответил старик, и его лицо стало поистине мерзким. «Я ненавижу этих гнусных тварей из стаи трог Мортона. Купеллиус, будь он проклят, украл мой глаз, обрек меня на нищенство и пресмыкание. Но его племянник ответит за это. Я отниму у мальчишки все, что у него осталось, как уже отнял его беременную жену. А когда у него ничего не останется, я вырежу его глаза и отправлю их его дяде в город слепых». И тогда: "Эй!" раздалось вдруг за спиной Финча. "А ты ещё что здесь делаешь?" Мальчик едва не стукнулся лбом о дверь от неожиданности. Он в ужасе обернулся. Перед ним, белая от ярости, стояла мадам Крипке. Его поймали. Он попался. Финч не стал придумывать оправдания, а вместо этого ринулся к лестнице и попытался пробежать мимо, но мадистка успела. Она схватила его за голову. пальцы мадам Крипки вцепились в шапку Финче и через неё в волосы. Ай, пустите, завопил он. Пустите! Никуда ты не сбежишь, зашептала она. Сейчас мы пойдём к мистеру Горру, и Финч задергался как безумный, вцепился в руку мадистки и попытался сорвать её с себя, но она крепко его держала. Пустите! Он резко извернулся и неожиданно даже для самого себя вцепился женщине зубами в запястье. Тавс крикнула и в мгновение его выпустила. Он дёрнулся и вырвался, оставив в руке мадам К립ке шапку и клок волос. Финч побежал по лестнице вниз, перепрыгивая через ступени. Оказавшись на первом этаже, он ринулся через ателье к входной двери. Держите его, вопила ему вслед мадам К립ке. Держите его. Двери гармошки разошлись. Финч выбежил из трамвая и ринулся к своему дому. В голове была лишь одна мысль, которую мальчик проигрывал, словно на граммофонной пластинке раз за разом. Нужно как можно скорее предупредить мадам Клару об одноглазом. Она в опасности. Гор, его компаньон с тростью-вороной и Сергию с Дрей подбираются к ней. У дома номер 17 стоял бордовый троф с потертой складной крышей и ржавыми спицами на колесах. Финч не знал, кому он принадлежит, но сейчас ему не было до этого дела. Он прошмигнул мимо, распахнул дверь и залетел в подъезд. Появление Финча вызвало ажиотаж, которого он признаться не ожидал. Стоило теплорешётки включиться, как к нему тут же повернулись несколько голов. У окошка консьержки собралось целое столпотворение. С удивлением Финч увидел Арабеллу. На ней лица не было. Слёзы катились по щекам девочки, а губы дрожали. Рядом, положив руку ей на плечо, стояла её мама, миссис Джей. в длинном сером платье, в котором она напоминала призрака. Ее частично заколотые, а частично не спадающие волнами до самого пояса волосы выдавали то, что она все же пыталась их собрать, но в какой-то момент, видимо, не смогла справиться со шпильками. Миссис Джей выглядела очень больной. Она была бледна, под глазами залегали черные круги, а сухие серые губы потрескались. Слева от мамы Рабел стояли незнакомая женщина в полосатом коричневом платье и узком пальто в тон ему, а также двое здоровенных мужчин в чёрных костюмах и котелках. Из окошка выглядывала миссис Поуп, на лице которой было написано выражение глубокого удовлетворения и злорадства. У лифта на своём стуле сидел, сложив газету, мистер Поуп. Что же такого должно было случиться, чтобы он отвлёкся от своего неизменного занятия? Финч не понимал, что происходит, но его посетило мерзкое предчувствие. Он испытывал подобное однажды, когда стащил конфету из жестяной коробки на кухне, вернулся из школы, а дедушка уже ждал его в прихожей хмурый и огорчённый. Но сейчас дело было явно не в конфете. Без сомнения, всё обстояло намного хуже. "А", радостно сообщила консьержка. "Вот и означенный сирота". Финч замер. Мерзкое предчувствие превратилось в ощущение заподли. И не просто заподли, а заподли во сне, когда не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, и просто вынужден глядеть на то, как ловушка захлопывается. "Вей-финч, полагаю", спросила незнакомая женщина с таким видом, словно у неё был полный рот булавок, и она каждую секунду ими кололась. "Моё имя Кларисса Гриппен. А это", она указала на двух мужчин, "мистер Торкин и мистер Брей". Мы из сиротского приюта Гроуэнс. Приехали за вами, молодой человек. Что? Финч наконец обрёл голос. Никуда я не поеду. Я не сирота. Но ваши родители мертвы, безжалостно уточнил мистер Гриффин. Они не мертвы, воскликнул Финч. И я живу с дедушкой. Губы мистер Гриффин растянулись в ехидной улыбке. Почтенная миссис Джейс сообщила почтенной миссис Поуп, а та, в свою очередь, сообщила нам, Что ваш дедушка отсутствует уже несколько дней и, вероятно, бросил вас. Это враньё, Финч сжал кулаки. Никуда мой дедушка, мадам Гриппин подняла руку, прерывая его. Не стоит, Финч, мы всё знаем. Ваша подруга, юная мисс Джей, всё рассказала. Финч, вытаращив глаза, поглядел на Арабеллу. Та заплакала ещё сильнее. Он не верил. Как? Как она могла так поступить? За что? Что он ей сделал? Мадам Гриппен тем временем продолжала. Юная мисс Джей рассказала своей матери, что некий её сосед, мальчик 11 лет, живёт в квартире один, что его дедушка, законный опекун, исчез, и назначенный мальчик 11 лет, лишившись присмотра, прогуливает школу, разъезжает в одиночку по всему городу и встревает в какие-то сомнительные авантюры. "Это всё неправда", заявил Финч, ненавидяще глядя на Арабеллу. Она просто дура, и все напридумывала. А Рабелла опустила глаза, не осмеливаясь взглянуть на него. «Финч», — раздался негромкий, блеклый голос, — говорила миссис Джей. «Не нужно отпираться. А Рабелла правда все мне рассказала. Мы не могли оставить все как есть, понимаешь? Мы просто не могли иначе. Это для твоего же блага». Но Финч был не согласен. «Когда так говорят, это значит, что никаким благом и не пахнет». Мадам Гриппен, казалось, устала от споров. Любой намек на любезность, даже мнимую, исчез с ее лица. «Согласно городскому закону номер 186-54-17», отчеканила она заученную формулировку, «дети не могут проживать самостоятельно. Миссис Джей и миссис Поуп весьма обеспокоены тем, что вы живете один, без опекуна». «Ничем они не обеспокоены!» – закричал Финч. «Это Поуп просто хочет загробастать нашу квартиру!» Консьержка скорчила зверскую рожу. Видимо, она пыталась соединить угрожающий взгляд, адресованный Финчу, и снисходительную улыбку под названием «Ох уж эти дети!» для всех остальных. «Ой, ну вы только послушайте!» Будто бы беззаботно, но в то же время нервно рассмеялась миссис Полк. «Мальчишка не в себе. Неудивительно, что он так дурно воспитан и склонен к оскорблениям старших. Ведь он живет один, без опекуна, надлежащего ухода и воспитания». Мистер Торкин и мистер Брей подошли к Финчу. Они выглядели как два головореза. Видимо, в их непосредственные обязанности входило избавлять мадам Гриппин от излишних хлопот, связанных с непослушанием детей, которые не хотят добровольно отправляться в приют. Мальчик отступил на шаг и упёрся спиной в дверь. "Не стой, дружок", угрожающе посоветовал мистер Брей. "Лучше не дёргайся", добавил мистер Торкин и схватил Финча за плечо. Отпустите, закричал Финч. Никуда я с вами не поеду. Ещё как поедешь, с показной добродушной улыбкой прорычал мистер Торкин. Между тем, стоявшему у стойки консьержке, не было видно того злобного взгляда, которым он глядел на мальчика. С нами все едут, сообщил мистер Брей. Он в свою очередь даже не считал нужным скрывать раздражение. Было видно, что громила с трудом сдерживается, чтобы не ударить Финча. Останавливало его лишь присутствие миссис Джей и миссис Поуп, хотя последняя вряд ли бы была сильно против. Несмотря ни на что, угрожающий вид этих головорезов не мог заставить Финча молчать. Мой дедушка просто уехал ненадолго, мальчик умоляюще глядел на миссис Джей. Только мама Арабеллы не была здесь злобной, только она могла что-то предпринять. Нужно просто ей как следует всё объяснить. Дедушка вернётся сразу после бури. Он оставил мне сообщение на граммофонной пластинке. Он вернётся. Но миссис Джей ничего не предпринимала. Она опиралась на плечо плачущей дочери и смотрела на него сонным, мутным взглядом. Какие только истории не выдумывают эти дети, рассмеялась мадам Гриппин. Но нужно признать, сообщение на граммофонной пластинке это что-то новенькое. Её помощники поддержали и тоже рассмеялись, хрипло и каркающе. «Ты бы знал, сколько раз мы слышали отговорки», — сказал мистер Брей. «Наши родители вернутся», — пропел, имитируя детский голосок, мистер Торкин. «Они нас любят!» «Но никто не возвращается», — заключила мадам Гриппин и повернулась к маме Арабеллы. «Благодарю вас, миссис Джей. Вы поступили правильно. Мы позаботимся о мальчике. Больше не смеем вас задерживать». «Пойдем, дорогая», — сказала миссис Джей, и повела Рабелу прочь от стойки консьержки. Мистер Поп поднялся со стула и, не хотя отодвинув решётку, открыл двери лифта, пропуская девочку и её маму в кабинку. "Ненавижу тебя", закричал вслед Рабелль Финдж. "Ненавижу!" Девочка не осмелилась что-то ответить. Было видно, что она жалеет о том, что сделала, но Финча это не волновало. Он не понимал, как можно было быть такой подлой и предать его. Он ведь так ей верил. Вечно одинокий мистер Си из семнадцатой квартиры был прав, заявляя «женщины двуличны и склонны к предательствам». И хоть он это говорил, будучи в весьма нетрезвом состоянии после очередных романтических злоключений, сейчас Финч был с ним согласен. Когда дверь лифта закрылась, а кабинка поползла наверх, миссис Поуп сказала «Это все, конечно, очень печально». В ее голосе, тем не менее, не было ни намека на печаль. Но могу я получить ключ от двенадцатой квартиры? Нельзя, чтобы он оставался в руках сироты с таким дурным характером. Что там говорится в вашем протоколе, мадам Гриппин, на такой случай? Ну вот, в холодной и бессильной ярости подумал Финч. Она добилась своего. Дренная Поуп. А ещё дренная Арабелла и дренная её мама. И зачем я только решил помочь этой рыжей дуре? Нужно было просто не обращать на неё внимания. Бьёт её кто-то и по делам ей проклятая предательница. Мадам Гриппин же тем временем ответила консьержке. Разумеется, миссис Пауп, вы получите ключ. Но сперва мы позволим молодому человеку собрать кое-какие вещи. Конечно, конечно, консьержка удовлетворённо потёрла руки. Но квартира нас интересуют только дети, прорычал мистер Брей. Мой помощник хотел сказать их благополучие, поспешила уточнить мадам Гриппин. Финч понял, что мистер Брей вовсе не оговорился. Их действительно интересовали только дети. А в приюте Гроуэнс ходили жуткие слухи. Говорили, что дети живут там словно в тюрьме и их постоянно наказывают. Но хуже всего было то, что сироты в Гроуэнс днями и ночами напролёт трудятся в подвальных цехах, как в работном доме. Финч слышал, что когда они уже не могут работать, их душат подушками во сне, а тела потом сжигают в огромных печах. Задушенным подушкой и сожжённым в печи Финч быть не хотел, и уж точно не собирался сдаваться просто так. "Когда мой дедушка вернётся?" начал мальчик. "Он не вернётся", отчеканила мадам Гриппин, утратив терпение. "Ни дедушки, ни папы, ни мамы не имеют привычки возвращаться, однажды исчезнув. Да и зачем бы им? Они избавились от бремени. Для чего им взваливать его на себя снова?" Но мы в приюте Гроуэнс не в пример добрее к бедненьким несчастным сироткам. Мы помогаем обездоленным и заботимся о них, как позаботимся и о тебе. Последнее было сказано с такой явной угрозой, что Финч даже дёрнулся. Пальцы мистера Торкина впились в его плечо ещё крепче. Мистер Брейс схватил мальчика за другое плечо для надёжности. Я хочу поговорить с мадам Кларой, заявил Финч. Это была последняя надежда. Финч искренне верил, что мадам Клара не позволит так просто увести его в приют. Может, она согласится стать его временным опекуном, пока дедушка не вернётся. А ещё он должен успеть её предупредить. Если его сейчас заберут, она даже не будет знать о том, что против неё придут заговор. "Боюсь, мадам Клара сейчас отсутствует", отрезала миссис Поп. "А у нас", добавила мадам Гриппин. Слишком мало времени, чтобы тратить его на встречи с сиротами, с кем бы то ни было. Мы и так проторчали здесь дольше запланированного. Сегодня ещё двое детей ожидают переезда в Гроувэнс. Мы не можем позволить себе заставлять их ожидать нас. О, вот и лифт. Тишину в кабинке нарушало лишь отвратительное бульканье в животе у мистера Торкина, а мистер Брей время от времени соскрежетом почёсывал ногтями бриттый затылок под котелком. От мадам Гриппен исходил сильный цветочный аромат. В нем ощущалось что-то пугающее и очень знакомое. Финч припомнил, что уже чувствовал этот запах. Так же пах мистер Блувин из четвертой квартиры, который ухаживал за своими плотоядными растениями. «Может, это Гриппен и не человек вовсе?» испуганно подумал Финч. «Может, она хищная мухоловка, которая только прикидывается человеком, причем очень плохо прикидывается?» Финч пытался что-то придумать. За последние дни он часто попадал в переделки, когда уже казалось, что вот-вот все пойдет прахом, но тем не менее в самый последний момент ему как-то удавалось выкрутиться. Как же выкрутиться на этот раз? К огорчению мальчика ничего не придумывалось. Он был слишком испуган. Сиротский приют представлял собой самое кошмарное место, которое только мог вообразить любой ребенок. Некоторые родители часто пугали своих непослушных детей тем, что если те станут шалить, отдадут их в Гравенс. И вот его Финча забирают именно туда. Когда лифт остановился, все, кроме мистера Поупа, вышли на пятом этаже. Лифтёр остался ждать в кабинке, а мистер Брей и мистер Торкин у двери квартиры номер 12. Мадам Гриппин переступила порог квартиры следом за мальчиком. "Что ж, проговорила она. Живо собирайся, маленький оборванец. И только попробуй что-нибудь выкинуть. Тут же узнаешь, что я не всегда такая добрая и заботливая." Финч угрожающе поплёлся за чемоданом, тот стоял в чулане. В дверь позвонили. Женщина позволительно кивнула, и мальчик открыл. На пороге, между двумя хмурыми подручными, мадам Гриппин стояла Арабелла. "А ты что здесь делаешь?" Финч гневно уставился на девочку. Мне ненависть в нём поднялась словно столбик ртути в термометре. "Моя мама", сказала она заплетающимся языком. "Моя мама велела мне помочь тебе собрать вещи". Конечно же, Финч понял, что ничего такого мама ей не велела, но клерки из приюта ничего не заподозрили. "Выгоните её", потребовал он, но мадам Гриппин, кажется, получала удовольствие от его мучений. "Вы слышали, молодой человек", сказала она. "Мисс Джей Пришла помочь вам собрать вещи. Не стоит грубить и быть невежливым. Скорее собирайте ваш чемодан. Вы и так забрали у нас предостаточно времени. Финч и Арабелла направились в комнату Финча. Мадам Гриппин последовала за ними, но предпочла остаться в коридоре. Она замерла в дверном проёме, глядя на детей с подозрением. Финч положил чемодан на кровать, раскрыл его и огляделся по сторонам в поисках того, что же с собой взять. Он никогда не путешествовал, никуда не ездил и просто не представлял, что люди возят с собой в чемоданах. Подойдя к письменному столу, мальчик взял книгу, которую принёс ему дедушка из библиотеки. Финч горестно вздохнул. Он остановился на очень интересном месте, и никаких книг молодой человек, сказала мадам Гриппин. В приюте не позволяется читать. Берите мыло, свечи и запасную обувь. Одежду можете не брать. Приют выдаёт форму. Гребешок вам также не понадобится, хм, после того, как вы попадёте в руки к мистеру Браунвичу, нашему цирюльнику. Также можете взять плед, если у вас есть. Наша старшая кухарка мисс Порч обожает пледы. Финч Угрюму направился к гардеробу, где стояли его старые башмаки с оторванной кнопкой на левом и дырой на правом. Лучше у него ничего не было. "Прости меня", прошептала Рабелла, следуя за ним по пятам и опасливо косясь на мадам Гриппин. Прости, прости меня. Я не хотела. Финч даже не глядел на Арабелу. Его лицо раскраснелось, сердце колотилось от гнева и ненависти, а внутри что-то кололо, словно кончик воткнутого в спину ножа. Я такая дура. Я не хотела, я не думала. "Да ты проклятая дура", прошипел Финч, пытаясь найти башмаки. Они были где-то на самом дне гардероба. На миг мальчику невероятно захотелось забраться внутрь и спрятаться там. Арабелла сделала вид, что помогает искать. Мама ничего не хотела слушать, сказала она едва слышно. Когда она узнала, что ты, мне очень жаль. Ну ещё бы. Если бы я знала, что так случится, я бы ни за что не говорила маме. Зачем ты вообще ей что-то говорила? Как ты не понимаешь? отчаянно зашептала Арабелла. Я хотела расспросить её о Геленкопфе. Для этого я сегодня осталась дома, даже в школу не пошла. Что? Финч едва не поперхнулся от услышанного. Такого он точно не ожидал. Чтобы эта примерная ученица и прогуляла школу, мадам Гриппин явно устала ждать. Сколько можно там копаться, проворчала она. Это не круиз со льётом. Финч не знал ни что такое круиз, ни что такое льётом, но и не думал шевелиться быстрее. Его забирают из родного дома, указывают ему, что с собой брать, да ещё и поторапливают. Засунув бошмаки в чемодан, он вытащил из шкафа клетчатый шерстяной плед, в который окутывался во время снежных бурь. "Тут такой беспорядок, мадам Гриппин, ничего не отыскать", воскликнула Арабелла и уже тише продолжила. "Дяди Сергею со весь день нет дома, и я подумала, что это прекрасная возможность всё узнать у мамы. Я подменила мамины пилюли теми, которые ты нашёл в кармане своего дедушки. Я знала, что они пригодятся, и взяла парочку". Финчи двани выронил плед. Что ты сделала? Я просто хотела, чтобы она хотя бы недолго не спала, пояснила Арабелла. Мы же не знаем, что это за пилюли, сквозь зубы процедил мальчик. До этого он думал, что Арабелла просто дура, но сейчас он понял, что она совхнулась. А вдруг, вдруг это был бы яд или ещё что? Но вряд ли твой дедушка носил бы в кармане пальто яд, веско заметила девочка. Билили нужны, чтобы от чего-то лечить. И я не думаю, что они бы сделали что-то очень уж плохое. К тому же, я их проверила. Как проверила? Я проглотила одну, чтобы убедиться, что маме ничего не грозит. Что ты сделала? Уже второй раз повторил свой вопрос поражённый финч. Нет, но она точно свихнулась. Не так нужно складывать, сказала Арабелла, взяла у финча плед и принялась складывать его по-своему. При этом она шёпотом продолжила: Я ничего не почувствовала особенного, когда проглотила пилюлю. Только немного голова заболела. Но не это главное. Я вдруг вспомнила, что мой папа говорил маме о Геленкопфе. Причем это было так четко, будто они обсуждали это всего час назад. Папа говорил, что пытается сконструировать какой-то замочный механизм, чтобы даже Геленкопф не смог его открыть. Представляешь? «Мне все равно», — соврал Финч. «Все это уже не важно. Почему ты мне не сказала, что собираешься делать?» чтобы ты меня отговорил, особенно после того, что сказала мадам Клара? Конечно, отговорил бы. Это слишком опасно. Не опаснее, чем идти к мистру Франки и обвинять его в драке с твоим дедушкой. Всё равно я тебя ненавижу, подлая предательница. Рабелла гневно засопела, но оправдываться не стала. Она продолжила свой рассказ. После того, что я вспомнила, мне нужно было обо всём расспросить маму, и я подменила пилюли. Мама не заснула, Я пыталась с ней поговорить, но как только она услышала о Гелен Кобфе, сразу разозлилась. Она велела мне всё рассказать. Я не хотела, но она выпытывала, и я сказала ей, что твой дедушка пропал, и мы его ищем. И она: "Спасибо тебе большое", презрительно бросил Финч и сунул в чемодан на всякий случай пижаму, после чего опустил крышку и закрыл защёлки, а затем повернулся к мадам Гриппин. "Вы уже собрались, молодой человек?" спросила она, и когда Финч кивнул, добавила: Тогда пойдёмте. Финч потащил чемодан к двери, а Рабелла пошла следом. Она что-то пыталась сказать, но Финч не хотел больше ничего слушать. Мистер Брей и мистер Торкин по-прежнему стояли на этаже. Когда все покинули двенадцатую квартиру, Финч запер дверь. Под требовательным взглядом женщины мальчик неохотя протянул ей ключ. Мадам Гриппин шагнула в кабинку лифта. Его подручные кивнули Финчу, намекая, что ему следует поступить так же. Финч вошёл в лифт. Мистер Брей и мистер Торкин протиснулись за ним, после чего мистер Поп закрыл решётку. Мне очень жаль, заламывая руки, сказала Арабелла, глядя на Финча сквозь свиты и прутья. Не хочу тебя больше знать, бросил Финч, и лифтёра закрыл дверцу. Кабинка качнулась и поползла вниз. Тяжёлый чёрный чемодан оттягивал руки, а цветочный запах плотоядного растения, исходящий от мадам Гриппин, заполнял всё кругом. Он проникал в ноздри и травил Финча, лишь усиливая чувство безысходности. Вот бы всё это мне просто снилось, подумал он. Вот бы всё это просто был кошмар. Как назло происходящее казалось столь реальным, что щипать себя не имело смысла. Лифт опускался, по мнению Финча, неимоверно быстро. настолько, что он так и не успел придумать ничего, что хоть отдалённо напоминало бы план побега. У него был лишь глупый вариант броситься бежать, когда они выйдут за двери дома. Но он понимал, что так просто улезнуть ему не дадут. Лифт остановился, и все покинули кабинку. А вот ключ миссис Поп. Мадам Гриппен передала ключ от квартиры Финча, буквально сияющей от счастья консьержке. и та повесила его на гвоздик рядом с ячейкой для корреспонденции под номером 12. «Уж я об этой квартирке позабочусь», – хихикнула миссис Поуп, вернувшись к окошку. «Хорошего вечера», – попрощалась с консьержкой мадам Гриппен, и новоявленный сирота в сопровождении клерков из приюта покинул дом номер 17. Финчи подвели к бордовому трофу. Мистер Торкин забрал у мальчика чемодан и засунул его в багажный кофр, притороченный сзади. Мистер Брейт тем временем открыл дверцу и указал Финчу на заднее сиденье. Рядом с мальчиком уселась мадам Гриппен. Оба громилы заняли кресла спереди. Мистер Брейн надел на глаза экипажные очки, на руки перчатки для управления рычагами и потянул цепочку, увеличивая огонь в топке котла. Пришли в движение поршни. Ту-ту-ту, застучало что-то под днищем. Экипаж задрожал из-за трясся. Постепенно в салоне стало тепло. Мистер Брей зажёг фонари, толкнул велекообразный рычаг, и тров, выплюнув облако дыма из выхлопной трубы, тронулся с места. На глаза Финча наворачивались слёзы. Дом номер 17 на улице Трам всё отдалялся. Финч покидал его, и было чувство, что навсегда. Бордовый приютский тров катил по вечернему городу. Финч глядел в окошко, бессильно прислонившись лбом к стеклу. С каждым поворотом, с каждым перекрёстком внутри мальчика как будто что-то отмирало. В голове была лишь одна, пропитанная безысходностью мысль: никто за мной не придёт. Дедушка не появится на пороге Гроуэнс, чтобы вернуть меня домой. Жизнь в Горре между тем шла своим чередом. Прямо сейчас здесь творились тёмные дела. Их проворачивали в мрачных закоулках глухих, как старики звонари в тупиках, и даже на более или менее людных улицах. И не всегда упомянутые дела были чем-то незаконным или предосудительным, просто они и правда были вынуждены происходить в темноте из-за того, что большинство фонарей в городе стояли сбитыми плафонами. Несмотря на это, уютно теплились многие окна домов. Видимо, прямо сейчас там джентльмены, усаживаясь у радиофонов, включали вечернюю передачу. Дамы готовили ужин, а дети играли на ковриках в гостиных. В круглых чердачных окнах проглядывали силуэты котов и кошек, спрятавшихся от непогоды или ленивых глядящих на снег. По улице похтели экипажи. Прохожие куда-то торопились, сжимая в руках зонтики и бумажные пакеты с покупками. На тротуар из витрин лавок тёк обжигающий рыжий свет, в котором на снегу чернели тени от прорисованных на стёклах надписей. Улочка за окном подпрыгнула, и финч тоже подпрыгнул. Колесо трофа угодило в ухаб. "Можно вести эту калымагу аккуратнее, Брей", воскликнула мадам Гриппин. "Я не хочу снова увидеть твой обед". "Прошу прощения, мадам", пробурчал мистер Брей, и финч уставился в его бритый, покрытый потом затылок. В большощих очках и перчатках громило водил штурвалом из стороны в сторону. отвлекаясь порой лишь на то, чтобы дёрнуть за какой-нибудь рычаг или за цепочку, свисающую из-под крыши экипажа. Время от времени он гудел в клаксон и приглушённо ругался. Его приятель, мистер Торкин, в скупом свете закопчённой лампы что-то записывал и отмечал на листах, закреплённых на планшетке. Финч даже удивился. Он-то полагал, что этот громила не умеет ни читать, ни писать. Некоторые люди полны сюрпризов. Финч заметил, что часть строк в списке приютского грамилы вычеркнуты. Кажется, прямо сейчас вычёркивали и его. По крайней мере, мальчик чувствовал себя вычеркнутым. Прежняя жизнь закончилась. Больше не будет дома номер 17, не будет школы Фийорити, не будет дедушки, не будет Арабеллы. Даже книг и тех не будет. Кто там у нас следующий торкин? спросила мадам Гриппин. Всю поездку она почти не шевелилась, словно выжидая и подманивая жертву, как мухоловка в горшке своим запахом. Финчу уже просто тошнило от её духов. Он надеялся, что это всего лишь духи. Торкин сверился с записями. Марго Оллин, прочитал он вслух. 7 лет, Кружевной переулок 9, Шелли. В приют сообщили неравнодушные соседи. Проклятые неравнодушные соседи, гневно подумал Финч. Вечно лезут со своим неравнодушием. Это всё из-за них. Бедная Марго Уолин, бедный я. Полагаю, с ней не будет хлопот, заметила женщина. Уверяю вас, мадам, никаких. Мадам Гриппин поглядела на Финча. Слушай меня внимательно, маленький уродиц, сказала она. Когда мы приедем по назначенному адресу, ты пойдёшь вместе с нами и будешь широко и радостно улыбаться. Ты будешь выглядеть так, будто все твои мечты совсем недавно осуществились, и ты несказанно счастлив по этому поводу. Ты понял меня? Я не буду, бесстрашно ответил Финч. Я всем расскажу, какая вы злобная. Она наделила мальчика самодовольной улыбкой, размахнулась и отвесила ему пощёчину. Финч вскрикнул и схватился за щёку. Подручные мадам Гриппин расхохотались. "Ну давай", проговорила она негромко, отцеживая слова, как яд. "Плачь! Мне так нравятся детские слёзы". Не буду, упрямо сказал Финч. Зато будешь знать, как дерзить мне. Финч отвернулся. Мадам Гриппин схватила его за подбородок и резко повернула к себе. Она была так близко, что он видел, как неровно покрыто пудры её лицо в попытках скрыть отвратительную желтушность кожи, как её тонкие ноздри шевелятся, гневно раздуваясь. Он различил даже пару тонких волосков, уродливо торчащих из её подбородка. будешь отворачиваться мерзкий маленький гремлин, когда я сама тебе позволю. Финч уставился на неё с ненавистью. Мадам Гриппин злорадно улыбалась, наслаждаясь его бессилием. Наконец она разжала пальцы и сказала: "Вот теперь можешь отворачиваться". Что мальчик и поспешил сделать? Подумай только, проговорил с переднего сидения мистер Торкин. Столько гонора и непослушания. "Ничего", проронила мадам Гриппин. После первой же ночи в Гроуэнс от них не останется и следа. "Мадам, а что с третьей малявкой?" тем временем поинтересовался мистер Брей. "Ну, которая у нас после той, что в шеле. Она не влезет на заднее сиденье. Тогда поедет в багажном кофре". Финч понял, что она не шутит. Мучения бедных детей начинались ещё до того, как входные двери Гроуэнс за ними закрывались. Приютские клерки были очень плохими людьми, но никого это не заботило. Мими мои неровнодушие взрослых заканчивалось, как только этот бордовый тров отъезжал от дома. На самом деле, взрослые испытывали облегчение, а также гордость за себя ещё бы, ведь они не бросили бедного несчастного сиротку на произвол судьбы, а вверили его в надёжные руки тех, кто о нём позаботится, кто точно не будет засовывать ребёнка в багажный кофр, кто не станет кормить его похлёбкой из тараканов. и ни за что не будет заставлять его работать, пока он не оглохнет от гула и грохота механизмов в подвальных цехах. А «Бу-бу» однажды не исчезнет совсем, оставив ребенка наедине с тишиной. Финч не сразу понял, что гудок звучит не в его голове. Это мистер Брей раз за разом неистово сжимал черную грушу клаксона. «Бу-бу!» «Мадам!» — воскликнул он, указывая на дорогу. «Там человек!» «Что еще за человек?» «Мужчина!» «Стоит прямо на мостовой. Он не реагирует на клаксон». «Так дави его, делов-то!» равнодушно махнула рукой мадам Гриппен. «Но, мэм!» «Дави!» — велела женщина. «Будет знать, как мешать проезду. Рычаг вперед, Брэй!» «Да, мадам!» Финч вытянул шею и глянул в переднее окно. Улица пустовала. Ни одного экипажа, кроме приютского трофа, на ней не было. Да и прохожие все куда-то подевались. А посреди мостовой... И правда стоял мужчина, уставившись на фонари приближающегося бордового экипажа, словно загипнотизированный ими. Тров всё сокращал расстояние до застывшей посреди улицы фигуры, а мужчина и не думал отойти в сторону. Он просто стоял, будто ожидая, когда экипаж протаранит его. "Ну давай же", Финч взволнованно глядел на незнакомца. "Давай же, отойди прочь, они ведь тебя задавят". Но незнакомец не спешил спасать свою жизнь. Когда трову оставалось до него не больше дюжины ярдов, он резко вскинул руку в его направлении. В тот же миг раздался грохот, и экипаж дёрнулся, будто его пнули. Он качнулся в сторону и вильнул. Финч и мадам Гриппин натолкнулись друг на друга. "Брей!" закричала женщина. Мистер Брей потянул рычаг на себя, но экипаж уже потерял управление. издавая рёв, по широкой дуге он обогнал стоявшего на мостовой незнакомца и вылетел на тротуар, а затем удар, грохот. Осколки стёкол летят во все стороны. Финч врезался плечом в спинку кресла мистера Брея, отлетело от неё как мячик и стукнулся о дверцу. Тروف замер. Экипаж погрузился в тучу дыма и пара, как казанок с кашей, забытый на огне. На его переднее окно наваливалась афишная тумба, в которую он врезался. Обрывки афиш свисали внутрь экипажа через пробитую раму лохмотьями. От спектакля "Гадкий жених" даже сейчас было никуда не скрыться. Механизмы экипажа натужно скрепели. Из перебитых трубок котла с шипением полз пар, наполняя салон. От столкновения топку затопило, и невероятно до резев в глазах воняло промокшей химростопкой. Внутри трофа, напоминающего сейчас примятую ногой бродяги консервную банку, раздавались хрипы и стоны. Дверь справа со скрежетом распахнулась, и мадам Гриппин выползла из экипажа на четвереньках. Она потеряла шляпку, волосы ее были растрепаны. По скуле текла кровь. «Брей!» — голос мадам Гриппин сорвался на виск. «Что случилось? Мы пробили колесо?» Он выстрелил. Вместо Брея ответил Торкин. с трудом вылезая из троффа, как из ставшей внезапно слишком узкой жилетки. «Человек на мостовой!» Брей открыл свою погнутую дверцу и вывалился наружу. Сорвав с руки перчатку, он взял пригоршню снега и потер им лицо. Финч выбрался из экипажа последним и увидел, как мадам Гриппен, попытавшись подняться, пошатнулась и упала в обморок. Он не стал бы ей помогать, даже если бы и хотел, поскольку сам был в каком-то мгновении от потери сознания. Голова кружилась. Ноги подкашивались. Финч не до конца понимал, что произошло. Человек, ставший причиной аварии, подошёл к трофу. Финч поглядел на него, пытаясь сфокусировать взгляд, но тот плыл, а с ним расплывался и незнакомец. Ощущение было сродни тому, какое он испытал от кофейного пунша, только в 10 раз сильнее. И всё же мальчику удалось кое-что разобрать. Незнакомец был одет в снежно-белый костюм. пальто, цилиндр, даже туфли, шарф и перчатки были белыми. А ещё Финч разобрал лицо его жуткое, нечеловеческое лицо. Не птица, прохрипел мальчик. Несмотря на то, что мужчина был одет совершенно иначе, не так, как при первой встрече, Финч узнал его. Перед ним стоял тот самый охотник и убийца Керри. И сейчас Керри глядел прямо на него своим чернильным взглядом. В одной руке он сжимал дымящийся револьвер. «Ты!» — рявкнул Кэрри и сделал шаг к мальчику. «Нет!» — Финч поднял руку, наивно пытаясь защититься ею от пули. «Не стреляйте!» Впрочем, выстрелить Кэрри не успел. Ему помешали весьма оскорбленные его поступком личности. «Эй, ты!» — закричал мистер Брей. «Ублюдок! Ты поплатишься за то, что сделал!» — вторил ему мистер Торкин. Подручные мадам Гриппин хоть пока и неровно, но уже стояли на ногах. У мистера Торкина из уха текла кровь, а у мистера Брея был сломан нос. Их шляпы-котелки куда-то подевались, и снег падал на короткие ржавые волосы первого и на бриттую, покрытую старыми шрамами голову второго. В руках у обоих были короткие дубинки, такие, какие используют полицейские. Недолго думая, грабилы бросились к Кэри. Мистер Брей попытался ударить его, но тот был быстрее. Не птица так стремительно переместился в сторону, что ни сам Брей, ни мальчик даже не поняли, как Керри это сделал. Дубинка прошла по воздуху. Мистер Брей ухнул за ней, теряя равновесие, а в его затылок уже неслась рукоять револьвера Керри. С глухим хрипом мистер Брей грохнулся на тротуар, как подкошенный. Такая же участь ожидала и мистера Торкина. С той лишь разницей, что последний все же успел сделать два удара своей дубинкой. Все они, впрочем, также ушли в пустоту, рассекая лишь снег. Кулак Кэрри пришелся ему в скулу, и Финч услышал, как хрустнула кость. Справедливо рассудив, что он следующий, Финч поднялся с земли и попятился. Обогнув дымящийся покореженный троф с погнутой складной крышей, мальчик побежал. Первые шаги давались неуверенно, его все еще мутило, «Но что такое головокружение в сравнении со смертью?» «Стой!» – закричал Керри. Финч был не такой дурак, чтобы слушаться. Он несся по тротуару, вжимая голову в плечи и ожидая, что вот-вот услышит выстрел. Но тот так и не прогремел. Вместо этого Керри ринулся следом за мальчиком. А тот оглянулся и припустил еще быстрее. Он не понимал, что этому безумному «не птице» от него нужно – Почему Кэрри хочет его убить? Финч бежал, не разбирая дороги. Кварталы словно вымерли. Они и так были не слишком-то людными, но сейчас, казалось, все в горе почувствовали мрачное присутствие убийцы и заперлись в своих домах. Пробегая мимо цирюльни «Джентлюр», у вывески которой раз за разом щелкали заводные механические ножницы, Финч обернулся. Кэрри нигде не было. Впрочем, рассчитывать, что он решил оставить маленького беглеца в покое и отправился убивать кого-то ещё, не стоило. Финч остановился и тяжело дыша заозирался по сторонам в поисках места, в котором можно было бы спрятаться. В нескольких шагах от него у обочины стоял пошарпанный фургон с трафаретной надписью на борту: "Грюнер и ко. Самые зрелые овощи". Наклонный люк погреба рядом с дверью овощной лавки Грунни и Брехлы был открыт. Из него в вечер вытекал дрожащий свет. Шла разгрузка. Мужчины в жилетках и бурах в вельветовых кепках волочили из фургона в погреб сколоченные из досок ящики, полные тех самых веретенообразных зелёных Грунни и пухлых фиолетовых Брехлов. Финч выждал, когда никого не окажется поблизости, и нырнул в погреб. Сбежав по каменной лестнице, он притаился за штабелем ящиков с овощами. Мальчик едва успел подумать, что здесь его Керри вряд ли отыщет, когда рядом неожиданно возник низенький и сам похожий на сырой овощ хозяин лавки в фартуке и с планшеткой в руках. "Обарванец", воскликнул он угрожающе надвигаясь на Финча. "Что ты здесь забыл? Пытаешься стащить мой брехел, маленький воришка?" "Нет, сэр", в отчаянии заверил его мальчик. "Помогите мне, за мной гонится" А ну пошёл вон отсюда, пока я сам тебя не отделал. Угловатое пурпурное лицо хозяина лавки выглядело таким угрожающим, что Финчо не оставалось ничего иного, как броситься вверх по ступеням и выпрыгнуть из люка. И сразу же он увидел Керри. Тот был на противоположной стороне улицы, вглядывался в светящиеся окна домов, полагая, что его жертва где-то внутри. Ох, он был слишком хорошего мнения о жителях Горри. На деле же ни один из них не впустил бы к себе домой какого-то мальчишку, который утверждает, что за ним гонится убийца. Кэрри будто почувствовал, что на него глядят, и обернулся. Финч резко присел и, боясь разогнуться, двинулся вдоль улицы, укрываясь за сугробами и стоящими у обочины трофами. Таким образом он добрался до угла и, спрятавшись за толстой ржавой трубой у закрытой сейчас пекарни, выглянул. Кэрри был неподалеку. заглядывал под экипажи. Выждав, когда он склонится и заглянет под очередной тров, Финч быстро переместился к офисной тумбе. На этот раз ему даже не нужно было высовываться из укрытия. Он услышал неподалёку хриплое дыхание. Керри рыскл где-то за тумбой. Перебравшись к стене дома, Финч притаился под лестницей, ведущей в мастерскую по ремонту автоматонов. Керри выглянул из-за офисной тумбы. типа дошел к сугробу, в котором угадывались очертания механического человека, стоявшего у мастерской. Финч затаил дыхание. Керри прошёл мимо и принялся обшаривать большие ящики, полные сломанных пружин и шестерёнок, полагая, что мальчик спрятался там, после чего заглянул под лесенку. Финча там уже не было. Погоня превратилась в прятки, смертельные для Финча прятки. Он раз за разом перемещался, меняя укрытие, замирал за водосточными желобами, выступами домов, у тумб и у уличных будочек. Но как бы хорошо он ни прятался, Керри постоянно оказывался поблизости, так, словно чуил его запах. "Ну ещё бы", думал Финч. "С таким-то носом эту ищейку не проведёшь игрой в прятки". Мимо по мостовой полз синий фургончик. На его борту было выведено: "Mr Poisson". Самая свежая рыба в Горре. Надпись на фургончике явно приверала, от него на полу улицы расходилась вонь протухшей рыбы. Финч пожалел, что у него нет при себе затычек для носа, и тут его осенило. Это же то, что нужно. Если Керри находит меня по запаху, нужно этот запах перебить. Улучшив момент, Финч подбежал к фургончику, вскочил на подножку у грузовой дверцы и схватился за скобу. вместе с фургончиком, растворившийся в невероятной рыбной вони, мальчик преодолел почти два квартала. Он уже полагал, что ему удастся таким образом добраться хотя бы до улицы Трубы, но в какой-то момент фургончик неожиданно остановился. Никаких прохожих, переходящих улицу, вроде бы впереди не было. Светофоры на перекрёстке горели синим светом, позволяя ехать, и внезапная остановка могла значить лишь одно. Каким-то образом тот, кто сидел за штурвалом, заметил безбилетного пассажира Дверца скрежетно в петлями открылась, но Финч не стал дожидаться, пока его огреют дубинкой. Он спрыгнул с подножки и бросился к ближайшему переулку. Забежав в узкий проход между домами, Финч остановился. Почувствовав какое-то движение наверху, он задрал голову и увидел Керри. Тот стоял на карнизе и водил головой из стороны в сторону, высматривая мальчика внизу. Финч вжался в стену, Я уставился на фигуру в белом, замершую на карнизе. Стоило мальчику моргнуть, как Керри исчез. На том месте, где он только что стоял, больше никого не было. Проклятье. Наверное, он увидел меня. Финч сорвался с места и припустил через переулок, распугивая крыс, копошащихся в мусорных баках. Преодолев переулок, он выскочил на соседнюю улицу и, свернув, примчался вниз по ней. Ещё издалека Финч запометил фонарь, висящий над одной из дверей и разливающий кругом синий свет. У фонаря расположилась вывеска: "Грейсби 18, полиция Горри". То, что нужно. Подбежав, Финч толкнул тяжёлые двери и нырнул в участок. На лавке у стены сидели трое унылого вида и, очевидно, весьма горячего характера, судя по многочисленным садинам и синякам. а также разбитым в кровь костяшкам пальцев хмурых типов они были прикованы к кольцам, вмонтированным в пол до появления Финча арестованные спали, беззаботно облокотившись друг на друга, как дети, утомлённые долгой поездкой в трамвае как только мальчик оказался в участке, они раздражённо кряхтя, приподняли головы, но увидев, кто пришёл, тут же предпочли снова заснуть участок тонул в темноте горела единственная лампа на высоченной дубовой стойке, чуть высвечивая раскрытую газету того, кто за стойкой сидел, а также виднеющееся над газетой столь же дубовое лицо с пышными рыжими бакенбардами. Сержант Дж. Тамзи, имя этого констебля мальчик узнал благодаря бронзовой табличке, опустил газету и перегнулся через стойку, хмуро уставившись на Финча, замершего около неё. "Сэр!" воскликнул мальчик. "За мной гонится, помогите!" Помогать полицейский не спешил. Он явно в принципе не умел спешить. А уж тем более, когда его побуждают к этому какие-то лохматые синеволосые дети, мерзко воняющие дохлой рыбой. "Вот и ещё", бросил сержант. "А ну брысь отсюда, пока не арестовал за то, что неподобающе выглядишь и мешаешь работать служителям правопорядка". На самом деле, сержант не слишком-то и работал, и от подобной несправедливости пополам с равнодушием у Финча даже перехватило дыхание. Но сер начал было он. Ты явно жаждешь попасть в застенки, так грозно нахмурил брови сержант. Могу тебе это устроить, брысь я сказал. Не досуг с тобой возиться. Ещё не хватало, чтобы пока все в честном малом отмечают день рождения констебля Громля, я оформлял какого-то маленького завравшегося бродяжку. Сержант очевидно был обижен тем, что его оставили в участке во время всеобщей попойки. и ни на дюйм сдвигаться со своего стула не собирался. Выбора не было, и, оставив сержанта Тамзи с его газетой в покое, Финч направился к выходу. Приоткрыв дверь, он выглянул, убедился, что Кэрри не притаился за ней, и побежал в сторону честного малого. Как он помнил, тот располагался у сквера Жилля. Финч очень надеялся, что сможет там спрятаться. Вряд ли не птица станет его убивать в пабе, полном полицейских. Финч добежал до перекрёстка и замер. Керри стоял между ним и пабом, из которого доносились нестройные пение, нетрезвые возгласы и прочие характерные звуки гулянья полицейских. Убийца увидел Финча и ринулся к нему. Мальчику не оставалось ничего, но, как развернуться и побежать вдоль улицы. Погоня возобновилась. Финч обернулся на бегу. Керри был уже в начале квартала и стремительно сокращал разделявшее их расстояние. «Помогите!» – прохрепел Финч. «Помогите кто-нибудь!» Мысли мальчика путались, и тем не менее в них неожиданно пролезла та, о ком он хотел думать сейчас меньше всего – Арабелла. «Именно эта дрянная рыжая девчонка виновата во всем. И как я мог ей довериться? Какой же я дурак!» Нога Финча угодила в выбоину между камнями брусчатки. Он вскрикнул и рухнул на мостовую, больно ударившись коленками. «Помогите!» Одежды и волосы тут же покрылись снегом, который также набился под манжеты пальто и в башмаки, но мальчик этого не замечал. Он попытался встать, поскользнулся и снова упал. Убийца был совсем близко. Остановившись в нескольких шагах от Финча, Керри поднял револьвер, направил его на лежащего на тротуаре мальчика. "От меня никому не сбежать", проскрипел убийца и шагнул к Финчу. Финч застыл мысленно прощаючись с жизнью. И тут произошло нечто совсем неожиданное. Прямо из снега вывалился кто-то в распахнутом чёрном пальто. Этот кто-то рухнул прямо на Керри. Убийца успел отреагировать в самый последний момент. Он извернулся и схватил незнакомца за воротник пальто. Тот укусил его за руку, и Керри выронил револьвер. Напавшим на убийцу оказалась ещё одна не птица. Два жутких существа вцепились друг в друга, как обезумевшие коты. Длинные скрученные пальцы замелькали так стремительно, что Финч перестал улавливать отдельные движения. Из прорезей ртов вырывались крики и рёв. Финч с удивлением узнал полосатый шарф неожиданного спасителя. Ри? Но что он здесь делает? Почему он помешал Керри застрелить его? Искать ответы на свои вопросы, между тем, Финч не стал. Он поднялся на ноги и побежал. А за его спиной Раздавались отчаянные мучительные крики Ри. Кажется, Керри его одолел. Финч не оглядывался и нёсся по улице, не разбирая дороги. Квартал, ещё квартал, большая котельная, почтовое отделение, ещё квартал. В какой-то момент Финч оказался у заснеженного сквера Жилля. Он узнал по косившуюся кованую ограду, разбитый фонарь и искрюченный вяз у начала аллеи. Финч нырнул под арку в ограде. и припустил по аллее. Клумбы с угробы по сторонам от неё напоминали надгробия. Вслепленные кем-то снеговики в цилиндрах походили на зловредных монстров, которые тянули к мальчику свои руки и ветви, словно намереваясь схватить его. В сквере не горело ни одного фонаря. Наум Финчу пришло мрачное, идеальное место, чтобы быть убитым. И тем не менее он преодолел сквер живым, толкнув ржавую калитку Финч оказался на пустыре и помчался через него. Ноги увязали в снегу, но он не мог останавливаться. Горло резало, как будто кто-то внутри вспарывал его острыми ножами. Он знал, что Керри снова гонится за ним. Чувствовал это. Вдали вдруг показались фонарики, свисающие с длинной проволоки. Финч увидел горящие окна небольшого сооружения с надстройкой и перископическими трубами. и нервно вертящимися чашечками анемометра. Фонарь констебля, подбежав к двери, мальчик яростно забарабанил в неё. "Мистер Додж", закричал он, "мистер Перкинс". Финч оглянулся, выискивая Керри, но кругом был лишь снег. Убийца мог быть где угодно: за спиной, за фонарём констебля, на крыше. "Откройте!" Финч загласил с новой силой и ещё отчаяннее забарабанил в дверь. Откройте, прошу вас. Дверь распахнулась. На пороге появился застёгивая под подбородком ремешок шлема мистер Перкинс. Увидев мальчика, младший констебль нахмурился. "Финч", воскликнул он. "Ты явно не спешил. Миссис Поп должна была передать, что я тебя ищу". "Сэр", закричал мальчик. "Впустите, впустите меня! Убийца, здесь убийца, он гонится за мной". Ошарашенный констебль глядел на Финча как на сумасшедшего. А тот даже не предполагал, что именно так сейчас и выглядит. С расширенными от ужаса глазами, ссадиной на голове, растрёпанный весь в снегу, кричит и озирается по сторонам. Скорее, сэр, прошу вас. Мистер Перкинс отошёл в сторону и пропустил мальчика в фонарь констебля. Ты уверен, что там кто-то есть? спросил он, вглядываясь в темноту за порогом. Сэр, воскликнул Финч, закройте дверь. Скорее, закройте её! Мистер Перкинс покачал головой, но дверь закрыл и для верности задвинул засов. После чего быстрым шагом направился к лесенке, на вершине которой располагался его пост. А где мистер Додж? спросил Финч, оглядывая фонарь констебля. Старшего служителя закона на месте не было. В пабе, честный малый, сказал сверху констебль Перкинс, усаживаясь на стул и берясь за ручки перископа. Он прильнул к окулярам, повернул трубу. «На дне рождения у констебля Громля?» Мистер Перкинс выглянул из-за устройства наблюдения и удивленно уставился на мальчика. Финч поспешно объяснил. «Я был в участке, но там не захотели мне помогать». Констебль еще раз прильнул к перископу, но почти сразу же отвернул его в сторону и поднялся на ноги. «Ничего не видно. Один снег», – досадливо сказал он и спустился. «Так кто ты говоришь, за тобой гонится?» «Убийца». у него револьвер. Сейчас проверим, что это за убийца. Сняв с свежешки форменную шинель, мистер Перкинс надел её и, взяв фонарь, двинулся к двери. Перед тем как покинуть фонарь констебля, он отцепил от пояса полицейскую дубинку. "Нет, сэр, не ходите, не ходите, прошу вас". Но констебль не стал его слушать. "Запри за мной", велел он и распахнув дверь, вышел под снег. Финч торопливо закрыл её за ним. после чего задвинул засов. Он остался в фонаре Констебля один. За окном выл ветер. Финч сидел в кресле Констебля Перкинса и глядел в перескоп, уже почти сросшись с его окуляром. Как и сказал полицейский, снаружи ничего, кроме падающего снега, видно не было. Ну, бормотал Финч и крутил трубу, поворачивая её за ручки. Где же вы? Зачем вы туда пошли? Мальчик очень переживал за констебля. Мистер Перкинс оказался хорошим. Он поверил ему и захотел помочь, но при этом повёл себя очень глупо. Финч же сказал ему, что у убийцы револьвер, а он не взял с собой ничего, кроме дубинки и фонаря. И вот, если верить часам над столом мистера Доджа, его нет уже около 20 минут. Вдруг констебль уже мёртв, и его тело заметает снег где-то на пустыре. Глядя в перископ, Финч понял, что гирлянда фонарей на проволоке не случайно там висит. Это были ориентиры, видимые в темноте. В некотором отдалении справа проглядывало дрожащее рыжее пятно. В станционном домике мистера Перри горел свет. А если повернуть трубу кругом, то в поле зрения попадал фонарь над входом в дом номер 17. Но не эти фонари искал мальчик. Где же фонарь мистера Перкинса? Финч всё всматривался в перископ, крутил туда-обратно трубу, И вдруг увидел что-то у путей. Что-то стремительно промелькнуло, большая тень. Она будто с чем-то столкнулась, поддёрнулась, покачнулась и исчезла. Что это было? У Финча кровь застыла в жилах. Он сжал ручки перископа до хруста в костяшках и силой вдавил лицо в окуляр в попытке отыскать тень на пустыре, но по-прежнему ничего, кроме вездесущего снега, не увидел. Мне же не могло показаться Там точно что-то было, и и тут Финч различил фигуру. Тёмный силуэт стоял возле путей. Покачнувшись, он не быстро двинулся к фонарю констебля. Мальчик изо всех сил пытался разобрать, кто же это. Идущий к полицейскому посту человек не походил на мистера Перкинса. Длинный, худой, он будто был выше и двигался с крадущейся походкой. К тому же у констебля ведь был фонарь. Это он. пронеслось в голове. Убийца Керри избавился от мистера Перкинса и теперь идёт за мной. Фигура всё приближалась, но снег окутывал её словно плащом. Да и свет фонарей на проволоке до неё не доставал. Ни лица, ни костюма было не разобрать. Человек на пустыре подошёл к фонарю констебля слишком близко и исчез из поля обзора перископа. Это было ещё страшнее не видеть его, не знать, где он. Ожидание Мучительная тревожная ожидание овладело Финчем. В дверь стукнули, и мальчик от неожиданности даже подпрыгнул на стуле. "Финч", раздалось с улицы. "Открывай, это я". Голос вроде бы принадлежал констеблю Перкинсу, но Финчу почему-то почудилось, что с ним что-то не так. Мальчик осторожно спустился по лесенке и на цыпочках подошёл к двери. "Это вы, сэр?", неуверенно спросил он. "Ну да, прозвучал с улицы обычный, ничем не примечательный голос мистера Перкинса. Открывай. Финч вздохнул с облегчением и отодвинув засов, толкнул дверь. Констебль вошёл. Его шлем и тяжёлая тёмно-синяя шинель были все в снегу, а лицо раскраснелось от холода. В руке он держал погасший фонарь. "Сэр, вы в порядке?" взволнованно спросил Финч. "Как видишь". Заперев дверь, Констебль отряхнул с себя снег и сняв шинель, повесил её на вешалку. После чего дрожащими задубевшими пальцами расстегнул ремешок под подбородком и повесил шлем на крючок. Вы видели его? нетерпеливо спросил Финч. Я никого не нашёл, сказал мистер Перкинс. Обошёл едва ли не весь пустырь, но там никого нет. Он там был! возмущённо воскликнул Финч. Он гнался за мной через весь Горри, он меня чуть не убил. Констебль кивнул. И его взгляд был предельно серьёзен. Я тебе верю. Правда? Конечно. Если уж ты прибежал к фонарю констебля и стал колотить в дверь, то на это без сомнения должны были быть веские причины. Насколько я знаю, дети не слишком-то любят полицейских. Ну, э, нет, сэр. На самом деле дети очень любят полицейских. Мистер Перкинс усмехнулся и, подойдя к столу мистера Доджа, сел в кресло, раскрыв блокнот. Он взял карандаш и указал им Финчу на стул для посетителей. Мне нужно, сказал полицейский, чтобы ты как можно подробнее мне всё рассказал. Кто именно за тобой гнался? Финч удивился. Он ведь уже сотню раз говорил. Ну, убийца же. Это я понял. Как он выглядел? Финч на мгновение смутился. Он не хотел рассказывать констеблю о не птицах. Чего доброго тот посчитает его вруном или психом. Да и как о таком расскажешь? Именно об этом говорила мадам Клара. Тебе попросту не поверит. Финч сел на стул и попытался описать Керри. На нём было белое пальто, а ещё перчатки, шарф и цилиндр. И всё тоже было белое. Цилиндр? удивился констебль. И всё белое? Очень странно для убийцы. Ты разглядел его лицо? Может, что-то особо запомнилось? Э, да, сэр. Финч закусил губу. У него была какая-то лихорадка. Из-за неё у него нос распух, и ещё он был очень бледный. Лихорадка, записал мистер Перкинс. Распухший нос, бледный. Констебль поднял взгляд. Расскажи, почему он вообще за тобой гнался? Во что ты влез, Финч? Я не знаю, сэр, воскликнул мальчик и, увидев сомнение на лице мистера Перкинса, тут же поспешно добавил. Честно, почему-то этот тип хотел меня убить. У него был револьвер. Вы записали про револьвер? Записал. При каких обстоятельствах он на тебя напал? Финч мысленно снова вернулся туда, где всё произошло, на пустую заснеженную улицу за миг до того, как мистер Брей сообщил, что на дороге кто-то стоит. Меня везли в приют, сказал он. Мы уже почти покинули Горри, когда он появился. Стоял на мостовой, дожидался нас, а потом выстрелил в колесо сыр, и мы врезались в афишную тумбу. Что? Ганстебель пронзил мальчика неожиданно резким взглядом. Он выглядел обеспокоенным. Когда это было? Недавно, перед тем, как я сюда прибежал. Кто ехал с тобой в экипаже? Они пострадали во время столкновения. Им нужна помощь. Финч поджал губы. Он не хотел, чтобы людям из бордового трофа оказывали помощь, искренне считая, что им досталось по делам. Там были два, хм, джентльмена: мистер Торкин и мистер Брей. Им адам Гриппин, а не клерки из приюта Гроуинс. Не раздумывая, констебль взялся за небольшую механическую коробку телеграфного ключа, из которой торчали проволочные провода, уходя куда-то вниз под стол. Он переключил рычажок и начал что-то отстукивать. Что вы делаете, сэр? Передаю на пост в участок на Грейсби. Сообщение о потерпевших и об убийце, появившемся в горе. Финч вспомнил сержанта Тамзи, но как он не пытался представить, чтобы тот изловчился и поймал Керри, ему это не удалось. В его воображении сержант был намертво приклеен к стулу и стойке клеем. Куда ему тягаться с неостановимым охотником не птицей? Мистер Перкинс наконец закончил отстукивать и встал из-за стола. Подойдя к мальчику, он пристально оглядел его. Нужно обработать твой ушиб. Констебль что-то достал из ящичка с лекарствами, откупорил стеклянный тёмно-коричневый флакон. Что это? спросил Финч. Свинцовый раствор. Обмокнув вату в раствор, констебль приложил её к садине на лбу мальчика. Так, сказал мистер Перкинс. А теперь расскажи мне всё по порядку. Как ты оказался в экипаже клерков из приюта? И Финч, морщась от лёгкого жжения на лбу, рассказал. Не всё, конечно, только кое-что. о пропавшем дедушке и о том, как искал его по всему дому, а в итоге обнаружил послание на граммофонной пластинке. Особое внимание он уделил тому, как его забрали из дома и увезли. Констебль слушал внимательно и когда мальчик закончил свой недолгий рассказ, уточнил: "То есть ты и твоя подруга, она мне больше не подруга", негодующе воскликнул Финч, вспомнив предательство Арабеллы. Он не хотел, чтобы кто-то, а в частности мистер Перкинс, подумал, будто их что-то связывает. Впрочем, детские ссоры констебля не волновали. Значит, дело в пропаже твоего дедушки, подытожил он. Вы с этой девочкой возомнили себя сыщиками и стали влезать в неприятности. Ну да, Винч потупился. Ну, не совсем в неприятности, но мы больше никуда не влезаем, заверил он. Дедушка ведь оставил сообщение, что скоро вернётся, и мы больше не ходим в разные опасные места, как то кабаре. Какое кабаре? спросил мистер Перкинс. Как какое? удивился мальчик. Пересмешник, где поёт Фанни. Фанни? Мадам Розентот, Финчке внул на афише над столом мистера Доджа. Мистер Перкин собрался. "Разумеется", сказал он задумчиво. Выглядел при этом он так, словно что-то вспоминал, или, как показалось вдруг Финчу, запоминал. Констебль встал из-за стола, подошёл к вешалке и, покопавшись в обувной стойке, вытащил из неё одежную щётку. Возьми, сказал он и протянул её мальчику. Нужно привести тебя в порядок. Финч принялся очищать талый снег и грязь с пальто. Есть гребешок? спросил констебль. А? Нет, сэр. С волосами всё нормально. У меня всегда так. Мистер Перкинс тем временем заглянул в свой блокнот, пробежав глазами заметки, кое-что дописал, после чего тяжко вздохнул. Хорошо, что ты мне всё рассказал. Описание убийцы я отправил Его разошлют по всему Гори. Можешь не беспокоиться, мы его схватим. Но пока что воздержись от прогулок по городу. К тому же, послезавтра снежная буря. Из дома ни на шаг. Тут мальчик вспомнил, что именно стало причиной его нынешнего плачевного положения излораство миссис Поуп и мерзкую мадам Гриппин. Он помрачнел. Сэр, но меня ведь забрали в приют эти неравнодушные, пожаловались и Послушай, Твёрдо сказал полицейский: "Ты не совсем один. Так ведь? Твой дедушка жив, просто временно отлучился. С его стороны, разумеется, было весьма безответственно оставить тебя одного, ещё и на время снежной бури. Но у тебя, насколько я понял, есть доказательство того, что он вернётся. Запись, о которой ты говорил. Так что я не вижу причин, почему бы тебе не вернуться домой. Ты ведь хочешь домой?" "Конечно, хочу". "Тогда о чём разговор?" И всё же мой долг предупредить, что тебе не стоит больше обращать на себя внимание как убийц, так и полицейских. Ты понял меня, Финч? Да, сэр, кивнул мальчик. Констебль выразительно поглядел на него. Ты точно понял? Да, сэр. И если я тебя поймаю в запрещённом месте или за занятием неподобающим для детей, ты не будешь против, если я тебя арестую? Ну, сэр. Хм, я так и думал. Констебль усмехнулся. Что ж, пора вернуть тебя домой, сказал он, возвращая щётку на место. Сэр, я боюсь, что миссис Поуп не отдаст мне ключ. Ключ от моей квартиры. Она забрала его, когда за мной приехали клерки из приюта. Констебль лишь пожал плечами. Но это ведь ключ от твоей квартиры. Уверена, она тебе его с радостью вернёт. Финч в этом очень сомневался, особенно в её радости. В любом случае, продолжал мистер Перкинс. Я пойду с тобой. Он надел шлем и шинель, обернув шею шарфом. Проведу тебя до дома. Мне так будет спокойнее, а то ещё встрянешь во что-то за эту сотню шагов. Спасибо, сэр. Мистер Перкинс запер дверь фонаря констебля, и они направились в сторону дома номер 17. Финч опасливо озирался кругом, пытаясь разглядеть в темноте и в снегу силуэт Керри. Мистер Перкинс заметил это. Не бойся, сказал он. Здесь никого нет. Только ты и я. Никто на тебя не нападёт. Всё, позади. Финч не был уверен, что это так, но предпочёл не спорить. "Сэр", сказал он. "А зачем вы хотели меня видеть?" Констебль нахмурился, словно пытался понять, что мальчик имеет в виду. "Ты о чём? Миссис Поуп сказала, что вы просили меня зайти в фонарь констебля. Ну, и вы говорили, когда я пришёл." "А, ты об этом?" «Меня беспокоило ваше с мисс Джей поведение, и я хотел напомнить тебе о благоразумии». Дальше шли молча. Констебль время от времени почесывал шлем, словно забыв, что он на голове. «Сэр», — мальчик нарушил тишину, «я хочу кое-что еще вам рассказать». «Слушаю. И хоть я очень-очень ненавижу Арабеллу», — быстро проговорил он, «но, в общем, вам стоит знать о ее дяде, мистере Сергию Сидреи, Этот хмырь никакой ей не дядя. Он просто живёт в квартире Арабеллы. Он прикидывается её дядей, но на самом деле он жулик и мошенник. С чего ты взял? Ну, он ведёт себя очень подозрительно. В чём это выражается? Финч открыл было рот, чтобы сообщить о тайной встрече мистера Дрея с человеком в чёрном, но промолчал. Тогда пришлось бы рассказывать и остальное, а делиться с констеблем о заговорщиках точно не стоило. Впрочем, сказать что-то нужно было. Он ведь сам завёл эту тему. Мистер Дрей ходит в разные мрачные места, вроде того кабаре, а ещё он даёт миссис Джей пилюли, от которых она почти всегда спит. "Но «Ну, Уфинч", снисходительно заметил полицейский. "Посещение кабаре не делает человека жуликом. А что касается миссис Джей и её пилюль, то тут я ничем не могу помочь. В медицине и аптекарском деле не селён". Но он бьёт о рабелу. Констебль вздохнул. Как бы я к подобному ни относился, сказал он. Наказывать детей у нас не запрещено законом. Финч был вынужден признать, что у него действительно нет никаких свидетельств в пользу того, что мистер Дрей жулик, а за то, что он дрянной человек, в тюрьму его, к сожалению, не посадят. Они подошли к дому, и констебль открыл дверь. Стоило полицейскому и мальчику ступить на тёплую решётку, Как из своего окошка, словно зубной кремой из тюбика, почти целиком вылезла недоуменная миссис Поп. "Что?" воскликнула консьержка, глядя на мальчика. "Что он здесь делает? Его ведь совсем недавно увезли?" "Так и есть, мэм," кивнул констебль и задорно подмигнул Финчу. "Виной всему некоторая поспешность в действиях различных, хмм, неравнодушных персон. Произошло недоразумение. Стало известно, что мистер Фергин никуда не исчез." Он отлучился на некоторое время и обещал вернуться, как только разберется с делами. «Как это обещал вернуться?» Консьержка не желала верить ни в какие чудесные возвращения. Они противоречили ее мировоззрению и материальному благосостоянию. «Мистер Ферген оставил сообщение на граммофонной пластинке, мэм», — пояснил мистер Перкинс. «Насколько мне известно, мальчик говорил вам об этом?» «Нет». Констебль сурово нахмурился. Конечно, до коронного взгляда мистера Доджа, сулящего всеобъемлющее чувство обреченности всякому, на кого он направлен, ему было далеко, но все же на миссис Поуп он подействовал. Та потихоньку заползла обратно в окошко. «Лгать представителю закона — преступление, мэм. Вы говорите, что вам не сообщалось о граммофонной записи?» «Сообщалось», — опустив глаза и обильно покраснев, призналась консьержка. Тогда попрошу вас вернуть мальчику его ключ. Консьержка будто не услышала. Она всё так же ненавидяще глядела на Финча, а тот храбро глядел на неё в ответ. На этот раз она ему ничего не сделает. С таким защитником, как констебль Перкинс, ему ничего не страшно. Ключ, мадам, строго проговорил полицейский. Медленно и неохотно миссис Поуп направилась к стене, где на гвоздике висел ключ от двенадцатой квартиры. Яростно скрипя зубами, она сняла ключ и при этом что-то достала из ячейки для корреспонденции. Тут ещё письмо, глухо проговорила консьержка. Адресованное мальчишке. Принесли незадолго перед вашим появлением. Мне? поразился Финч. Он никогда раньше не получал писем. Миссис Поуп неохотя протянула мальчику конверт и ключ от квартиры. Письмо он получил сразу, а вот с ключом пришлось повозиться. Консьержка никак не желала разжимать пальцы и выпустила его лишь в тот миг, как констебль многозначительно кашлянул. Финч глянул на конверт. Обратного адреса не было, а в графе адресат стояло: Горри, улица Трум, дом номер 17, Финчо из квартиры номер 12. Что ж, мне пора, сказал констебль. Не попадай в неприятности, Финч. Постараюсь, сэр. Спасибо вам большое. Мэм. Мистер Перкин кивнул консьержке, прикоснулся к шлему и вышел за дверь. Финч в свою очередь, не замечая гневного шипения миссис Полп, помчался вверх по лестнице. Он боялся поверить, что всё обошлось, боялся поверить, что снова дома. И хотя отсутствовал он совсем недолго, ему казалось, что прошла вечность. Когда Финч запер за собой дверь квартиры и зажёг свет в прихожей, Впервые за весь день он ощутил себя в безопасности. Так, кто же мне пишет интересно, подумал мальчик. Может, это от дедушки? Финч вскрыл конверт и развернул вложенный в него листок бумаги. Когда мальчик прочитал то, что на нём было написано, руки его задрожали. Непослушные пальцы разжались и выронили письмо на пол. На листке чернели криво выведенные строки: Я знаю, где ты живёшь, Финч из 12-й квартиры. До скорой встречи. Искренне твой, Келли.